Добрый так, значит, в чем, скажем так. одна из главных целей моих выступлений. В первую очередь, это обкатка новой информации. Я писал о том, что если информация идет необработанная, если она не прошла через меня, как фильтр, человек, получающий информацию, прикасается к ее источнику, это может плачевно для него окончиться. Поскольку... то, что мы называем Вселенной, это все формы сознания, поскольку наше тело – это форма сознания, наш дух, наша душа, то то, что мы называем развитием человека, это двойственный процесс, это возвращение к первоисточнику, это накопление любви к Богу, и это информационные процессы, которые у нас проходят. Оказывается, информацией неточно направленной, можно человеку нанести огромный вред. Подключение к источникам информации масштабным может кончиться трагически. И каждый раз, когда я работал с какой-то новой информацией, я убеждался, что сначала должен ее пройти, проработать, она должна стать безопасной, и потом ее можно пода подавать без какого-то риска. Так вот, когда я говорю что-то пациенту, это одно, но когда я что-то говорю в книге, это совершенно другое. И неправильно... Выстроенный информационный ряд, он может быть опасным для читателя. Я сначала, когда писал книги, думал, что это будет ну, больше билетристика, отчет о том, что я сделал. То есть приходит ко мне пациент, я ему начинаю говорить вроде бы обычные простые фразы, он меня просто не понимает. Я тогда начинаю приводить цитаты из Библии, из восточной философии, из мусульманской религии, чтобы он меня легче понял. И все равно очень тяжело этот процесс шел. Я не понимал, в чем дело. Я думал, что это чисто просто, ну, человек не совсем осведомлен. Потом я понял, что когда я говорю, человек, принимая мою информацию, меняется. И эти изменения иногда идут очень тяжело и мучительно. Значит, если слово можно вылечить человека, то это слово должно иметь воздействие очень мощное. Информация должна быть спрессованной. И если сначала я книгу писал только как исследователь, вот мои исследования. Вот оказывается, смотрите, ваши обиды, которые вы продержали несколько месяцев, это болезнь ваших детей. Если вы обижались до зачатия в первые месяцы беременности, Возникают проблемы у детей. Причем это настолько явно. Вот я общался с человеком. У него жена беременная. Ягодичное прилежание. Значит, ребенок при рождении может погибнуть, потому что прохождение через родовые пути будет тяжелым. Предлагают делать кесарево сечение. Я говорю, пускай жена пересматривает свои моменты. В первую очередь претензии к любимому человеку. Пересмотрите и вы. Через две недели ребенок переворачивается и рождается нормально. Почему кажется почему ребенок в очреве матери как бы идет на собственную травму? другие моменты женщина во время на последнем месяце беременности обижается на своих родителей и ребенок за две недели до рождения переворачивается ягодичным прилежанием идет рождение причем очень тяжело. Почему ребенок, скажем так, где-то живое существо, оно должно выживать, оно хочет жить. Почему же тогда оно создает себе трудности близкие к смертельным при рождении? А потому что ребенком управляет не логика и сознание, а управляет высшие моменты сознания, которые за пределами нашего конкретного. Это называется душа и дух. Так вот, если мать обижается, Если она неправильно воспринимает мир, то она этим увечит душу ребенка. И тогда, чтобы спасти душу, человек, скажем, высшего плана идет на болезнь и даже на смерть, не всегда это понимая. То есть мы сами часто себе создаем смерть и болезнь, создает наше высшее Я, чтобы спасти нашу душу. И если, значит, вывод очень простой. Если мы хотим сохранить свое тело в порядке, нам нужно заботиться о своей душе и о своем духе, чтобы они правильно были ориентированы. А правильная ориентация – это осознание того, что и душа, и дух, и тело вторичны, а истина, то, что есть человек, это и есть вечная любовь, это и есть часть божественного нашего «я». То есть… Человек в высшем проявлении есть Бог и любовь. Вторичное проявление человека – это то, что мы называем всеми человеческими ценностями. Это есть формы сознания. Бог есть любовь, человек есть сознание. И душа, и дух, и тело – это формы сознания. Если они начинают лидировать, начинается подавление любви. И вот чтобы спасти истинное «я», начинается унижение всего остального. Значит, если говорить... масштабным языком, то в первую очередь даже нужно спасать не собственную душу, я уже не говорю о теле, а чувство любви в нашей душе, ибо оно выше души. Значит, в первую очередь человек должен сохранять чувство любви. Так вот, я писал сначала книги, уверенный в том, что просто эта информация нужна людям, во-первых, далее, для того, чтобы меня понимали пациенты, потому что, Каждые два месяца шло, шла новая информация, и мне все, все труднее было общаться с людьми. А когда я прочитал книгу сам свою, я увидел, что происходят странные вещи, в том числе со мной. Воздействие настолько мощное, что я просто не предполагал вообще, что такое может быть. Тогда я начал текст анализировать аккуратнее. И с первой книги где-то несколько месяцев я книгу чистил через себя. То есть я понял, что книга первая просто не выйдет, если я не приведу себя в порядок. И одно из главных условий выхода первой книги, как мне шла информация, если я как бы не признаю божественного в себе. Я раньше... Я, я просто понял, что книга не выйдет, если я это не сделал. Я все сказал, да, во мне есть Бог. И тогда книга пошла. Сейчас я понимаю, почему. Потому что если бы я этого... Не сказал и не почувствовал в какой-то степени, я всех бы ориентировал на человеческие ценности. То есть изначальный импульс был бы ориентацией на человеческое. А так хотя бы он был двойственным. И по мере того, как я шел все дальше и дальше, я понимал, что человеческое должно быть все тоньше. Оно реально, оно существует, но оно как бы прозрачно. А божественное за ними должно видеться все лучше. По мере того, как я шел дальше, я видел, какое воздействие книги оказывает на человека, энергетическое, как ни странно. То есть, когда очень высокая плотность информации оказывается, это уже не информационное, а энергетическое воздействие. Человек меня, менялся на глазах. И тогда я понял, что каждое слово в моих книгах должно быть выстроено так, чтобы максимально помочь человеку. И именно поэтому была задержка второй книги, которую я несколько лет писал. Я видел, насколько все это серьезно. И моя добросовестность мне спасла жизнь, потому что как раз последние месяцы написания второй книги я ввел понятие «зацепленность за духовные ценности». Потому что я говорил только в основном о материальном. Я называл уровнями земного способности и так далее. Зацепленность о том, что владение духовными ценностями может быть опасным, я не представлял нигде в литературе. Этого не было. И для меня это было шоком. И совершить вот этот переворот и осознать, насколько это важно сказать об этом, мне помогли те несчастья, которые начали происходить, когда я заканчивал вторую книгу, и уже я видел, что у меня шансов выжить нет. Я не понимал, почему, но анализ мне это позволил понять. Я ввел это понятие, и выжила книга, вышла в свет. Если бы я поторопился, то сложно представить, что бы было. Так вот, для того, чтобы книга помогала Для того, чтобы она была точно сфокусирована, я не только общаюсь с пациентами на приеме и говорю, и постоянно контролирую их поле, как идет информация, как она сказывается на мне, на них, на потомках. Но я еще убедился, что поскольку книга обращена к большим группам людей, я должен взаимодействовать с большими группами людей, давать эту информацию и потом это анализировать, выстраивать свою речь соответственно. И если раньше я, опять же, только давал отчет перед залом, то сейчас я контролирую состояние зала, долго анализирую для того, чтобы сделать какие-то выводы и помочь появляющейся книге. Так вот, что при этом получается? Сначала работал только с залами, потом я увидел, что приходит ко мне пациент, у него болен родственник. Я говорю, вы работаете над собой, посмотрим, что будет там. Он начинает работать над собой, меняется, меняется состояние поля родственников, а потом мне говорит, было улучшение. Значит, все люди, с которыми мы связаны, при нашем изменении изменяются тоже. И это изменение всегда благотворно для высших моментов. Если человек сохраняет озлобление, родственник, он может после того, как его родственник у меня на приеме или на лекции работает над собой, после этого он может заболеть. Но эта блокировка вот этой агрессии. Это как вакцина. То есть грязь поднимается. Вот Причем идет это в самых различных нюансах. Недавно женщина меня спрашивает. Вот скажите, неделю назад... У меня кошка дома, стала писать в кровать моей дочери и сыну. Совершенно, пытаемся остановить, ничего не помогает. Вы можете сказать, в чем дело? Я говорю, вот смотрите, неделю назад вы записались на прием, грязь стала подниматься, у вашей дочери и в сыне ее много. Гордыня растет, значит, блокировка может быть через болезнь, несчастье, или животное интуитивно чувствует, кошка зависит от них, она их берет карму на себя, они ее кормят. Так вот, она чувствует свою разбалансировку, и это идет от них. Вот как иногда дети хамят и грубят родителям, унижая их и через них балансируя себя, так также делает кошка. Она не понимает, в чем дело, но она чувствует, их нужно унизить. Вот ситуация. Значит, если живет, животное ведет себя непредсказуемо, не слушается хозяев, значит, у хозяев идет вспышка неблагополучия. Смотрите на себя, меняйте внутреннее состояние. То есть поведение не только животных, но и наших близких – это показатель того, насколько мы сбалансированы. Если близкий человек неожиданно оскорбил, сделал какое-то совершенно непонятное, непредсказуемое унижение, это говорит о том, что мы перед большой опасностью. И первое очищение всегда идет через этого человека. Так вот, когда я увидел, как люди связаны, когда видел, как меняется энергетика, тогда я понял, что не только меняются те, кто присутствует в зале, но их родственники и даже, скажем, большие группы людей. Вот сейчас посмотрим зал на начало лекции. Отношения чисто, способности чисто, будущее чисто, что-то слишком чисто. Так, душа чиста. Пожалуйста, поднимите руки те, кто был на прошлом выступлении. Да, не так много. Но такое бывает. Дело в том, что у меня в Саратове была интересная ситуация. Я смотрел город. Ужасная была энергетика, просто ужасная. Там закрытие способностей будущего, там раза в четыре выше смертельного. Значит, могли быть какие-то катаклизмы или развал экономики. Ну, все что угодно. На второй лекции уже энергетика города была лучше. Но дело в чем? Ну, допустим, ко мне приходит человек на прием. Он начинает работать над собой. Поле чистое. Я говорю, у вас сейчас все нормально. Но я его предупреждаю. У вас все нормально вот здесь. Верхний слой. Мы сейчас работали на уровне и верхних эмоций и сознания. Внутри ваши рефлексы пока работают против вас. Рефлексы, привычки. Рефлексы и привычки – это, в принципе, весьма... связанные с друг с другом понятия, так вот, еще где-то 2-3 месяца, на перегодировку полей уходит 2-3 месяца. Значит, если 2-3 месяца вы внутренне будете продолжать эту работу над собой, то вот этот глубинный пласт пойдет за вами, и вы тогда реально сможете измениться и добиться результатов. А если вы почувствовали сейчас облегчение и отпустили ситуацию, то поверхностные изменения дадут свой результат, свой эффект, но потом будет вылезать то, что вы не сумели э, изменить. Поскольку, скажем, энергетика города, она намного больше, чем одного человека, я смотрел в среднем где-то три года нужно городу, чтобы выровняться. Я был уверен, что, ну, скажем, в лучшем случае, через год какие-то изменения в Саратове начнутся. Но через месяца три я приехал, и уже город был в норме. Я был, честно говоря, удивлен. Значит, я когда раньше смотрел Москву, там тоже было неважно. Вот сейчас посмотрим. Москву можно смотреть? Можно. Что Москвы? Зацепка за отношение 140. Всегда было зацеплено. Так, что у нас по гордыне, слава Богу, нормально. По будущему нормально. И по душе нормально. Так, а что ж тогда? Ну? Так. Я поздравляю, вы находитесь в гармоничном достаточно городе. По сравнению с прошлым ну, во всяком случае. Значит, уже легче. Да, мне еще задавали вопрос, если город дисгармоничный, то, может быть, уехать, как себя вести? То есть, первое, что нужно, это не раздражаться на город, в котором вы живете. Потому что тогда вы всю грязь будете брать на себя. Вот это вот очень важно понять и почувствовать. У меня недавно был пациент, он родом из Афганистана. И он мне задал интересный вопрос. Он говорит, скажите, вот уже столько лет в нашей стране идет война. И такое ощущение, что утихнет в одном месте, разгорится в другом, и причина войны существует. Не просто там две группировки. Исчезает одна, появляется другая. То есть страна непрерывно в непрерывном состоянии войны. Я говорю, вы знаете, это действительно вопрос интересный, давайте посмотрим. И вот я начинаю смотреть. По отношениям Афганистан чисто, по способностям около ста, будущее закрыто, 850, душа 900. Через что шла зацепка? Непонимание к группам людей и постоянное презрение к врагам. Возникает одна группировка, другая. Они раскалываются. Есть средства массовой информации, есть мнение народа. И начинается взаимное презрение и осуждение друг друга. И чем глубже пройдет эта эмоция в подсознании больших групп людей, тем дольше потом это будет реализовываться через... Конфликты, катаклизмы, болезни и все что угодно. Я когда посмотрел энергетику, я вспомнил гражданскую войну на территории России, бывших республик, и я понял, что вот это, ведь чем опасна была гражданская война? не Не, не только тем, что просто было столкновение и убийство друг друга, а тем, что было... особенно со стороны большевиков, оправдание ненависти, презрения и осуждения. То есть сама система и теория работала на презрение. Это, можно сказать, дивализм чистого рода. И когда учили к ненависти классовым врагам и к ненависти врагов во время войны, это было тяжелое душевное заболевание, если оценивать с такой точки зрения. И мне этот человек спрашивает: "Скажите, а можно как-то изменить ситуацию?" Я говорю: "Вы знаете, если ведь там же мусульманство. И если бы лидеры духовного движения внутренне попытались почувствовать, что любовь сначала, а принципы потом, если бы это было отражено в средствах массовой информации, В той или иной степени. Ведь каждая религия дает понимание. Сначала любовь к Творцу, а потом все остальное. И это есть в мусульманстве, это есть в иудаизме, это есть в христианстве. Но слишком часто религиозные деятели становятся политическими деятелями. И тогда их личные интересы или интересы группы, сказать, своего слоя, они начинают становиться выше, чем чувство любви изначально. И тогда начинается корпоративность, тогда разделяется два государства, и тут же распадаются две церкви. И вот эта тенденция в религиозных, скажем, в религиях, она очень опасна. Религия должна быть религией, она не должна быть политическим звеном. Иначе тогда война никогда не окончится. В России, я смотрел, вот это колебание, что важнее, принципы или любовь, оно шло на опасном уровне, вот, но сейчас как-то более-менее стало нормализоваться. И это очень хороший, красивый процесс. С одной стороны, сначала кинулись к деньгам, увидели, что это не такое счастье, как раньше считали, Потом кинулись опять принципами, с принципами, что такое жить принципами идеалами, мы знаем, на своей шкуре почувствовали. И поэтому Россия как бы внутренне почувствовала, что и налево гибели, и направо, значит, нужно подниматься наверх. Значит, нужно почувствовать, что есть что-то высшее и духовности, и денег, и всего остального. И это весьма гармоничный путь. И... вот это вот направление, которое Россия уже интуитивно выбрала, оно начинает раскрываться и в экономике, которая медленно, мучительно развивается, и в искусстве. Искусство – это первый признак здоровья. Вот эти тенденции в нашем искусстве, когда раскрывается новое отношение к песне, новое отношение ко всему, эти, эти тенденции идут. И э, хитами становятся те песни, которые, в которых говорится о любви, которая выше всего. Хитами становятся те песни, в которых не предъявляется претензий к любимому человеку. Хитами становятся те песни, которые не сожалеют, не боятся. То есть интуитивно композитор э, внутренне гармоничный, он... Э, дает образец, как относиться к миру, и эту песню жадно слушает. Это уже голос, антураж, это уже певца, это совершенно вторично. То есть страна опять начинает жить, скажем так, и духовностью, и деньгами, и любовью. Но в первую очередь чувством любви, которое все гармонирует. И вот этот процесс я вижу, я думаю, все его видят, и он весьма позитивен. Так, возвращаемся, возвращаемся к залу. Я э, здесь есть один важный момент. Вот ко мне, скажем, приходит человек на прием. Он был уже на выступлении. На выступление смотрел энергетику зала, более-менее, сказать, нормальная, чисто. Потом в конце я вижу, начинает светиться аура зала. Значит, подключение к, вот к божественному, оно происходит, гармония усиливается, все нормально. Приходит человек на прием, а у него параметры: одно неважно, другое третье. Я не понимал, в чем дело. А потом, э, сказать, одно из объяснений, оно оказалось чрезвычайно простым. Когда вы сидите в зале и слушаете то, что я говорю, для вас это в какой-то степени выступление лектора, шоу и так далее. Вы от меня закрыты. закрыты своим количеством. И когда я говорю о, о чем-то важном и серьезном, вы это принимаете с меньшим желанием меняться. То есть как бы по инерции. Ну, говорит и говорит. Когда пациент приходит на прием, он знает, что если он не будет работать, я с ним не буду общаться. Я в книгах пишу, когда я вижу, что человек подготовлен, я говорю, извините, приходите в другой раз. Причем неподготовленный человек, видно сразу. Садится дама, говорит, я прочитала все четыре книги. Я говорю одну-две фразы, а у нее глаза совершенно нет. Она смотрит на меня с ощущением то ли ужаса, то ли еще чего-то. Потом она говорит, вы знаете, ничего не понимаю". Я говорю, так вот, либо вы книги не читали, либо вы их прочитали поверхностно. А за каждым моим словом идет глубинный фон, эмоциональный. И вы должны не просто головой слышать, но измениться и здесь, и здесь. Если вы не готовы, изменений не произойдет. Начинается ошибка. А когда вы начинаете бояться, еще хуже. У меня недавно была ситуация. Сидит женщина, неважные параметры, там идет линия гордыни, способности, идеалы, душа. Ну, классический этот вариант. И муж сидит. Он честно говорит: вы знаете, жена все книги прочитала, а я сочувствующий. Ну то есть первую книгу прочитал и не отрицаю. Я говорю: ну хорошо. Тогда я вам буду давать информацию. Поймете, поймете, не поймете, ну уж извините. Я говорю: значит начинаем кратко. Первое. Проблемы, несчастья и так далее – это результат накопленной агрессии. Накопленная агрессия есть результат зацепленности за человеческие ценности, зависимости от них повышенной, невозможности принять их потерю. От материальных и духовных ценностей. Зависимость, зацепленность от человеческих ценностей есть результат зацепленности за любимого человека. Все начинается с любви к любимому человеку. Значит, если я начинаю любить, э, любить э, кого-то больше Бога, внутренне, это я не всегда начинаю чувствовать, то все, что я люблю в этом человеке больше Бога, он должен потерять. Если я в нем люблю сначала Бога, вечная, вечная любовь, а потом все остальное, я его к Богу тяну. Если я люблю деньги, он теряет деньги. Способности идут неудачи. Я люблю отношения, сказать, вот его порядочность в отношениях, идет разрыв отношений. Я люблю его душу, он должен скотски, низменно повести себя по отношению ко мне. И так далее. Или к другим. То есть женщина, которая любит любимого мужчину больше, чем Бога, она убивает все то, что она любит. И насколько любимая сказать, женщина, любимого человека отстраняется от него, говоря себе, «Господи, я тебя люблю больше, чем его». Ради любви готов отказаться от любимого человека, от детей, от семьи и жизни. Насколько этим она спасает жизнь своему мужа, своим детям? Так вот, для того, значит, чтобы быть здоровым, нужно не совершать первые ошибки, это претензии к любимому человеку. Потому что наша зависимость от чего-то определяется нашими претензиями. Чем сильнее у меня претензии к кому-то, тем сильнее от него внутренне завишу. Это закон. Значит, если так рассуждать, что получается? Первый шаг к выздоровлению – не предъявлять претензий к любимому человеку. Первый шаг к выздоровлению – не искать виноватых. Если нет виноватых – нет агрессии. Нет агрессии – нет болезни. Значит, умение простить любимого человека. Даже когда он совершенно непонятно, нелогично себя ведет. Понимание того, что его непонятное, нелогичное, оскорбительное отношение есть унижение нашего сознания. Но когда унижается сознание, тогда очищается любовь. Поэтому искать логики в любимом человеке нельзя. Как только я начинаю выстраивать его восприятие не с точки зрения любви, когда оцениваю я его не любовью, а сознанием, малейшее его неправильное поведение раздает у меня протест». Потому что точка опоры сознания, и я ее не могу потерять. Значит, с прощения любимого человека, со снятия к нему претензий, начинается наше выздоровление. Для мужчины это женщина и родители, для женщины это мужчина. Значит, первые шаги к выздоровлению мужчины начинаются с того, что он прощает женщин, которые давали, через которых его лечили, от которых шли проблемы. Соответственно, для женщины. Вот я так говорил, совершенно простыми Терминами. Потом они сказать, поскольку я во время приема делаю как бы несколько сеансов, они приходят на второй. У женщины поле значительно лучше, у него хуже. Я объясняю, говорю: вот смотрите, я объяснял вроде бы нормально. Он говорит: я вам хочу попросить: объясните мне попроще. Я говорю: ну вы знаете, вот проще, чем я объяснил, невозможно. Уж куда проще, я только этим занимаюсь, чтобы спрессовать. Он говорит, а еще проще можно? Я говорю, нельзя. Попробуйте поработать над собой. Он заходит третий раз, а у него поле уже начинает плыть. Я говорю, вы знаете, вы начинаете раздражаться, у вас внутренние идут претензии ко мне, во время переема ко мне лучше претензий не предъявлять. То есть идет слишком быстрая, вы накручиваете себе проблемы, и скорее, ускорение идет огромное. Я смотрю, у него как-то мужчина приуныл. Женщина говорит супруга, а можно я буду за него работать? Я говорю, ну в принципе, когда женщина работает, она здесь гораздо больше, ее значимость. Она носит ребенка, когда женщина молится за детей, она через потомство очищает своего супруга. То есть женщина через детей будущих, настоящих, влияет на мужа. И это влияние очень сильное. Я ей говорю, вы знаете, хорошо, в принципе, я очень часто видел, муж ничего знать не хочет – Никаких книг он читать не хочет, жена начинает работать, и у него тут же идут изменения. Поэтому я говорю, в принципе, жена через изменение своего внутреннего состояния может мужу достаточно помочь и изменить его. В основном от него требуется только хотя бы согласиться с этим. Он облегченно вздыхает, говорит, я согласен. Значит, жена, работать будет жена. Ну и слава Богу. Женщина внутренне больший запас имеет прочности. И женщина для того, чтобы измениться, имеет больше возможностей. Почему? Потому что природа всегда унижала женщину чаще. Женщина была чаще зависимой. И унижение всего человеческого, и души, и духа, и тела, в женщине в среднем, статистически, бывает гораздо чаще, чем у мужчины. Поэтому ее устремление к любви сильнее. И значит, готовность подняться над всеми человеческими ценностями больше. Поэтому в этом плане возможности женщины больше. Так вот, некоторые даже во время лекции в зале могут взять информацию и сделать реальные изменения. Некоторым можно провести 10 сеансов, и изменений никаких не будет, потому что где-то они вот кого-то все равно не простят, где-то они свою точку зрения будут отстаивать. Все. То есть, либо меняться, либо не меняться. Если вы простили 9 человек и не простили одного, результат не изменится. А многие чисто количественно начинают. Вот параметры, вот там такой параметр я подтянул, такую зацепочку я снял, теперь у меня все хорошо. И это отношение, оно не только неправильное, но и опасное. Вот сегодня я говорил с одной женщиной, она звонила из другого города. Мы летом с ней говорили. У нее были большие проблемы. Все просто разваливалось. Я ей говорю, у вас классический вариант того, что называется гордыня. Принять унижение и неудачу вы не могли. Она говорит, да. Принять крах идеалов, унижение духа своего, предательство несправедливость, вы не могли. Да. Унижение души не могли тоже. Она говорит, хорошо, я пересмотрю свою жизнь. Прошло сколько? Два месяца. И вот она мне звонит и говорит, у меня начало резко ухудшаться зрение. Я смотрю ситуацию. Подсознательная агрессия к мужчинам 310 единиц. Взрыв агрессии идет. Я начинаю щупать источник, откуда это придет. Информация, когда начинается процесс, очень тонкие идут слои, я не всегда беру. Вот они более-менее отстоятся, уже структуры я вижу, тогда я начинаю анализировать. А в первые моменты неприятности или несчастья я не всегда успеваю. Что-то увидеть. И здесь нужно дополнять уже э, логикой. Я пытаюсь понять. у меня Я уже нарабатываю специальные механизмы, чтобы в критической ситуации успеть понять. Потому что времени иногда очень мало. И вот я думаю, я должен дать ей какую-то рекомендацию. Я говорю, идет взрыв агрессии к мужчинам, нужно снять агрессию к мужчинам. Идет неблагополучие с ребенком, нужно вспомнить период беременности. Э, она говорит, ну я вроде бы работала непрерывно. Я говорю, хорошо. Звоните сегодня вечером, будем еще говорить. Она звонит, а еще хуже, это несколько дней назад было. Она говорит, нет улучшения. И вот сегодня утром я с ней говорил, и я начинаю думать мучительно, что могло произойти. Потом медленно до меня доходит. Вот одна из моделей. Я ее буду проверять. Если будет улучшение состояния, значит модель правильная. Но я уже так чувствую, в этом есть резон. Я на прошлой лекции говорил, Что если просто вытягивать какие-то параметры, многие интересуются, просто пациенты, скажите, какие у нас сейчас параметры? Какая у меня зацепка в единицах? Я говорю вам, я вам это говорил для того, чтобы вы поняли. Намного выше, чем, на, слишком сильно зависите. А вот считать параметры вам не надо. Вы будете о них думать. Думать нужно о любви, а не о параметрах. Когда человек начинает увлекаться параметрами, это настоящая магия. Так вот, если я раньше говорил, сними это, сними то, это называется полевая хирургия, хирургия на уровне поля. Вот снял и все. Но хирургия не решает проблем, она их решает частично. Человек должен измениться. Если он не меняется, то все изменения, они дают временный эффект. И я начал думать, и потом до меня дошло. Мне нужно было ей сказать. «Для вас человеческие ценности значимы любви к Богу. Если говорить еще точнее, для вас любимый человек значимы любви к Богу. Что означает любовь к Богу и что означает любимый человек? Если любимый человек оскорбил вашу душу, унизил ее, скотский к вам повел, если любимый человек предал, оскорбил идеал, если любимый человек дал неприятности по судьбе, чувство любви к нему от этого не зависит. У вас может к нему измениться отношение, Ваши отношения к нему это одно, но чувство любви – это другое». Чувство любви рождает все человеческое, но от них зависеть не может. Значит, ваши отношения с любимым человеком могут испортиться, вы с ним можете ссориться, вы можете делать одно, другое, третье, но на любовь это влиять не должно. Ваше же чувство любви стало подчиняться этим моментам. Так вот, отпустите все человеческое. Что я должен был еще сказать? То, что я сейчас говорю. Дело в том, что душа, дух и тело, через которые мы получаем все богатство человеческого счастья, а это, скажем так, мои личные. Если я люблю любимого человека, я в нем люблю его лично, я в нем люблю все человечество, то есть душу, дух и тело всего человечества, и я люблю в нем всю Вселенную. Так вот, унижение моего личного я могу принять, но оскорбление планетарного, то есть вот широких понятий, общечеловеческих, онраственности, Принять унижения их мне гораздо тяжелее, в десятки и в сотни раз, масштаб больше. А принять оскорбление вселенского, универсального, я еще тяжелее, потому что это самые базовые моменты любви, завязывания отношений, создания душ будущих детей. Потому что, сказать, смертная оболочка, приходящая душ, я, кажется, писал, что душа, я смотрел, живет около 1100 жизней, а потом, так сказать... она появляется заново, это, как опять же, как рождение человека. Но в каждом из нас есть вечная часть. И на, в, в этой вечной части мы являемся единым целым, и вся Вселенная единым целым. Так вот, для того, чтобы родить здорового ребенка, родители должны почувствовать, Независимость любви ни от чего. Значит, в какой-то степени должны быть оскорблены и унижены все человеческие эмоции, потому что все эмоции, все чувства вторичны, а чувство любви первично. Значит, распадаются чувства какие угодно и какие угодно мысли, а вот чувство любви оно вечно. Так вот, для того, чтобы это доказать на практике, нужно перенести потери унижения всех человеческих чувств, всех мыслей, всех представлений, начиная с самых святых. Если любовь сохранена, тогда все нормально. Человек, у которого чувство любви сияет тогда, когда у него, скажем так, обрушилось все человеческое, этот человек приближается к Богу. Сохранил любовь, потом это. вознаграждается, говоря простым человеческим языком, владением человеческими ценностями в любом масштабе, потому что для меня они уже раз и навсегда вторичны. Вот мне нужно было ей так говорить. Что я начал ей говорить? Я говорю: у вас гордыня, у вас зацепка способности, идеалы, душа. И когда она работала над собой, она конкретно работала над этой веткой. И она ее сняла. Но дело в том, вот я в четвертой книге пишу, что человек зацеплен. Вот скажем так, душа, идеалы лежат в основе э, тела. А когда я говорю об отношениях или о способностях их интеллекте, ревность или гордыня, то это тело. Значит, Человек, зацепленный за идеалы, зацепляется и за отношения, и за способности. Он становится и ревнивым, и гордым. Но чтобы выжить, обычно идет смещение. Если у него тенденция к ревности, он идет на гордыню. Если тенденция к гордыне, он идет в линию ревности. Такая как бы балансировка. Так вот, она внутренняя у нее зацеплена за любимого человека была огромная, и внутренняя ревность а, тоже. У нее пошла линия гордыни. Я ее увидел поверхностно эту линию, я и сказал об этом. Но я всегда говорю, какие бы я параметры ни называл, какие бы зацепленность, какую-то вашу внутреннюю ориентацию, ревность или гордыню, вы должны понять одно: человеческое вторично чувство любви сначала. Вы должны испытывать чувство любви к подлецу убийцы, к святому и к любимому человеку внутренне совершенно одинаково. Оно не должно зависеть от того, какой в человек, какая его душа, какой дух и какое тело. Вот тогда вы в гармонии. Как только ваше чувство любви начинает становиться корыстным из-за денег, из-за способностей, из-за идеалов, из-за нравственности, это корость, и чем она определена, деньгами или нравственностью, вот этот нравственный, поэтому я его люблю, это кончается плачевно. Так вот, внутренне она, я это повторяю, но здесь, скажем так, я дал больший акцент на детали. Эти детали стали дорого обходиться. Она конкретно эту ветку сняла, и мощное пошло оживление второй – ревности. И вот я уже, я начал говорить последнюю информацию, которую я сейчас получаю, еще повторяюсь. Универсальная душа, планетная и личная. Вот от этого нельзя зависеть от всего. То есть человек должен конкретно решить вопрос, что для него важнее, чувство любви к Творцу или чувство любви ко всему остальному. Что для него важнее, сохранить чувство любви в душе или сохранять свои принципы, свою нравственность, свои желания и так далее. Так вот, если человек этот выбор делает, тогда детали уже не так значимы. Если он этого выбора не сделал, начинает закапываться в детали, и потом начинаются проблемы. И если проблема сильная, ведь раньше, скажем так, вот он выровнял ветку гордыни, прошло 20 лет, пошла ревность. А так все это время песни пел. А сейчас, смотрите, два месяца идет бешеное ускорение всех процессов. Кстати, я думал, чем это обуславливается, такое ускорение. Потом, одна из моделей, которая сейчас есть на сегодняшний день, это средство массовой информации, оказывается. То есть, я помню, около 40 лет назад родители купили телевизор, это была редкость, мы смотрели с восторгом, вот что-то покажут. А сейчас эти телевизоры везде. Что мы делаем через средства массовой информации? Мы объединяемся. Сознание человечества последние лет 15 уже работает в едином режиме. И это ускорило все процессы. А мы еще к этому не готовы. Возникло планетарное мышление. Оно зарождалось где-то сто лет назад. Первое, ну скажем, оно, оно существовало всегда. Но вот реальные изменения пошли где-то 100-150 лет назад. А последние 15, это уже взрыв идет. И вот этот взрыв, он, он дает колоссальное ускорение всем процессам. И в том числе и болезненным. Почему сейчас медицина просто в, так сказать, в шоке бывает, потому что невозможно объяснить, откуда приходят заболевания? Почему оно исчезает? Ни один врач не сумел объяснить, почему десятки в мире тысяч случаев, когда онкология проходит бесследно. Почему исчезает СПИД? Почему у человека, скажем, по всем признакам есть СПИД, а вируса не находят? Нет вируса, а болезнь есть. Таких не раскрытых вопросов огромное количество. На них медицина не может ответить, потому что у медицины неправильное представление о том, что есть человек. Как и у психологии тоже. То есть все наши науки, они... четко стоят на материалистическом фундаменте, сначала вещество. Рядом существует парапсихология, вернее, даже она где-то между ними, а есть конкретно мистика, оккультизм, где сначала дух и так далее. Также есть религия, есть наука. Так вот, сейчас идет взаимодействие всего. Еще в 1906 году Минковский сказал, что материя, пространство и время – это есть одно и то же, это единый континуум. Сейчас физики говорят, вещество, уже слово материя как-то так исчезает, говорят вещество. Вещество – это форма пространства. А пространство – есть форма времени. Значит, это все одно и то же, в разных проекциях. Значит, тогда о чем мы можем говорить? Мы говорим то же самое. Наше тело, наш дух и наша душа – это есть единое в конечном счете образование. Тело – это вещество, дух – это пространство, и душа – это время. В теле есть количество любви, в духе – большее количество любви, в душе – еще большее количество любви. Поэтому так тяжело принять оскорбление души, потому что как бы уже это что-то божественное. Так вот... Как, как бы много не было любви в человеческом, и как бы больше ее не становилось, оно всегда будет вторичным. И как только идет заблуждение, человеческое ставится на первый план, начинаются проблемы. Так вот, это первое. Теперь, вот смотрите, здесь передо мной много записок. И те, кто их написал, надеются, что я их прочту. Естественно. Так вот, нас и это вам мешает работать над собой. по-настоящему мешают. Поэтому я хочу заранее предупредить, те, чьи записки я не прочитаю, мало что бы изменилось, если если бы я конкретно прочитал вот какую-то записку, конкретно на нее ответил. Ваша работа над собой сейчас гораздо важнее любых моих ответов, потому что я даю ту же информацию, что на приеме даже большего плана. Вот это желательно понять. Еще один момент. Почему часто человек работает, а особого результата нет? Потому что, а я это тоже недавно понял. Вот смотрите, человек – это сознание, это формы сознания. Для, для того, чтобы измениться, нужно выйти за пределы человеческого. Нужно выйти за пределы тела, духа и души. Значит, нужно выйти за пределы сознания. Что такое выйти за пределы сознания? Сознание должно остановиться. Остановка сознания может произойти тогда, когда все, что связано с сознанием, уходит. Сознание – это агрессия, критика, сопоставление, оценка. Значит, насколько из нашей души уходит сожаление, боязнь и все остальные моменты, насколько наше сознание может схлопнуться, остановиться. Если же мы наши мысли, наши планы, нашу оценку на ситуации не останавливаем, И не помогаем все в этой. То наша работа над собой, молитва, покаяние дают небольшой эффект, гораздо меньше, чем могло бы быть. Я недавно общался с женщиной, у нее тяжело больной ребенок, там проблемы с психикой. Я и говорю, начался еще разговор чего. Она говорит, вы знаете, я прочитала ваши книги, я стала святой, мне все говорят, вообще кардинальные изменения, все. Я стала мягкой, добродушной, стала уступать и так далее. А у ребенка пошло ухудшение. И говорит, я не знаю теперь, что делать. Я говорю, Давай тогда, давайте разбираться. Первое. Когда вы начинаете работать над собой, прочитав мои книги, у вас поднимается грязь. То есть грязь могла пойти с потомков. Это первое. Здесь нужно идти дальше. просто Или на какое-то время остановиться. То есть даже не надо молиться, просто нужно переждать, привести себя сначала в порядок. может быть приводить себя в порядок а, чисто, аутогенная тренировка, отключение, расслабление, ходьба, водные процедуры это техники выключения сознания. Это первое, второе. Я говорю, если вы внутренне не простили глубинную обиду какую-то сильную, то она как кость не позволит вам измениться. Вы должны не просто оптом Как мне одна пациентка говорит, ну, я молюсь так, Господи, сними с меня все мои грехи и дай здоровье детям. Я говорю, ну, вы, вы конечно, молитесь. Так вот, молитва – это техника работы над собой и тяжелая, в которой вы должны измениться. Если же человек, когда молится, когда занимается покаянием, просто что-то эффект эффекта не будет. Потому что он не меняется. Значит, собственное изменение – это показатель того, насколько я готов это принять. А потом из-за своей собственной изменения должен доказать поведением. И вот вроде у нее так и пошло. Но тем не менее ухудшение. Как, что еще может это ухудшение давать? И вот я объясняю. Ваше сознание не остановлено. Вы внутренне продолжаете оценивать, критиковать. Я это вижу по вашим глазам. Взгляд оценивающий, постоянно идет мысль, постоянная тенденция осуждать и быть недовольной. Она говорит, ну как же я могу не останавливать сознание? Я говорю, я даже во сне думаю, я все время думаю и думаю. Я говорю, вот именно это для вас сейчас опасно. Женщине вообще думать много не стоит. И э, женщина должна жить чувствами. Я ей говорю, вы понимаете, живите капризом. Живите капризом, живите своими ощущениями. Она говорит, я разучилась чувствовать. И вот многие ко мне приходят на прием и говорят, я не чувствую. У меня нет чувств, я не женщина. А с чего все это начинается? Она молится на любимого человека. Он ее оскорбляет или дает обиды, или идет ситуации. У нее возникает агрессия к чувству любви как таковому. Агрессия к Богу начинается с агрессии к чувству любви. И потом уже идёт уже обиды, ревность, ненависть и всё что угодно. Она за это настолько зацепляется, что ее зависимость от человеческих ценностей огромная. И тогда начинается распад всего. И насколько она выключает сознание, насколько она начинает жить чувствами, не ищет виноватых, не даёт оценку, пройдет пробуждение чувства. Потому что к любви ближе чувство, чем мысль. Я еще раз повторю то, что я говорил на прошлой лекции. Мы развиваемся так. Из чувства любви рождаются остальные чувства. Из этих чувств рождаются мысли. Эти мысли познают мир, раскрываются. И потом эти чувства превращаются в мысли, а все мысли, ой, извините, эти мысли превращаются в чувства, а чувства превращаются в то, из чего мы произошли, в чувство любви. Значит, если этот процесс происходит, тогда у нас нормальный цикл жизненный. Значит, в конечном счете, мы сначала должны остановить сознание, не думать. Потом должно быть постепенное выключение чувств и ощущение себя беспредельной и вечной любовью. И если вы вспомните э, восточную философию, то именно так, именно по такой схеме, э, там э, работали посвященные. Выключение сознания, выключение чувств и ощущение себя Богом и любовью. Там это достигалось техниками определенными, весьма опасными, проходили такое испытание единицы. Но вот это ощущение себя «я есть Бог и любовь», оно позволяло жить в гармонии с миром. И оно позволяло э, человеку э, и э, правильно относиться ко всему миру и это передавать потомкам. Единственное «но». Когда человек выходил на вот это ощущение, у него иногда появлялась настолько мощная отстраненность от этого мира, что он в этом мире уже жить не хотел. Вот. Когда он это ощутил, то есть человек начинал видеть Бога не только под ногами и над головой, он хотел видеть Бога только сверху. Вот это ощущение – Бог над моей головой, я иду туда. Человек не понимал, что... То, что мы называем материей, временем, пространством – это тоже проявление божественного, и к ним нужно устремляться с любовью также. Вот ощущение прикосновения к высшим моментам, оно рождалось, скажем, философию Востока. Потом все это пошло на Запад, и там познание Бога шло через вещественный материальный мир. В конечном счете сейчас все человечество объединяется в познании Бога во всех его формах. Но для этого нужно иметь фундамент. А фундамент – это чувство любви, которое ни от чего не зависит. Значит, мы опять к чему приходим? Без собственных глубинных изменений, без отстраненности от всего человеческого я не смогу преодолеть своего заболевания, своих проблем. Периодическое отстранение от всего необходимо. Самый эффективный механизм это старение и смерть. Тогда мы теряем свою так сказать, оболочку личную и выходим на контакт реальность с первопричиной. Мы это запоминаем, мы живем любовью, потом мы возвращаемся в этот мир, живем нашими проблемами, но мы в гармонии. С первых же, уже в беременности, как ученые остановили, начинается старение человека. И вот скорость старения определяется тем, насколько человек забывает вот это ощущение, что он есть Бог и любовь. Насколько человек это помнит, настолько замедляется процесс старения, болезни, неприятности, несчастья. Так вот, знание этого присутствует в каждой религии. Индия отличается, индийская восточная философия тем, что там это еще реализуется через практику, через какие-то техники. Но и опасность как раз этих техник, йоги и так далее, заключается в том, что первичная философия, из которой все вышло, Упанишады, Бхагавадгита, это первичная философия уже многим непонятна, а техники есть. И тогда идет все больше акцент на технике и все меньше акцент на правильное отношение к миру. И вот тогда появляется уже а, то, что называется магия, оккультизм и так далее. Знания законов высших есть, а стратегической линии нет. И постепенно это приводит к вырождению. Значит, пока мы знаем, кто мы такие, откуда мы пришли, для чего мы живем, то тогда любое богатство человеческих ценностей, оно нас... не задавят. Мы просто э, сможем сохранять гармонию, чтобы не происходило. Но для этого периодическое отстранение от всего человеческого имеет смысл. Что такое отстранение от всего человеческого? В первую очередь это сохранение любви к тому, кто оскорбил, к близкому человеку. Потому что именно через э, духовные, душевные муки нам дается самое масштабное очищение и Самое первичное. Значит, насколько я готов заранее простить любимого человека, что бы ни произошло, настолько я познаю мир. Потому что сохранение любви – это ее увеличение, это преодоление испытаний. А мы мир познаем сначала любовью, потом это отражается в наших чувствах, и только потом появляются логические схемы. Поэтому, когда говорят ученые, мы мыслью познают мир – Это абсолютно неверно. Ученые познают так же, как познаем мы все. Сначала любовью, потом чувствами, потом мыслями. Вот вчера мы собрались в компании, и одна дама взяла гитару и спела две песни. Говорит, вот две песни, которые скоро появятся на свет. Вот как вы считаете, какие, вот какая может быть хитом? Все единогласно говорят, вот это может быть хитом первое, а вторая нет. Почему сложно было сказать? Я говорю, ну я могу объяснить. В первой когда поэт сочинял, было чувство любви, было чувство и были какие-то моменты мыслей. В поэзии сначала любовь, чувство. Мысль, даже... Мысль нужна, нужна только для того, чтобы информацию передать. А так главное – это любовь и чувство. А потом у того, кто слушает, восприятие у нас же идет вроде бы через сознание. Так вот, все эти мысли должны спрессоваться в чувства, а потом все это, вот все, что есть, у меня возникло в результате этой песни, должно растаять и должно остаться одно ощущение беспредельной любви. Это хит. Во второй песне мысли так и остались мыслями. Они не перешли в чувство, И они тем более не стали чувством любви. Эта песенка «Однодевка», которая, хотя она также мелодична, как первая, но она не жизнеспособна. Мысль не... живет чувство любви, все остальное распадается. То есть вот, пожалуйста, Тот же самый процесс, насколько в поэзии мысль исчезает, чувство исчезает, а любовь остается, настолько это поэзия. И в конце, в конце концов я понял, что то же самое относится к моим книгам. Если человек ко мне приходит, начинает... Вот многие открывают книгу и говорят, вот смотрите, вот здесь подчеркнулось, так, вот такой вопрос, такой, такой, сейчас еще посмотрим. Целые семинары. Я помню, пришли э, супруги, у них проблема с ребенком достаточно сильная. Они мне задали, наверное, сотни вопросов. Настоящий семинар. Я уже говорю, я сидел, а потом до меня начинает доходить. Я говорю, вы извините, дело здесь не во времени, но вы совершенно не понимаете, что вы делаете. Вот вы сейчас думали... Вы не чувствовали, вы ничего не испытывали, вы только думали. Вы пытаетесь спасти и помочь своему ребенку, включая и активизируя мысленный процесс. А он у вас давным-давно должен остановиться. Он уже должен быть чувственным. А потом вы должны, должны просто прийти, я вам где-то чуть-чуть помогаю, и вы идете. То есть вам нужно сначала не думать, а потом не чувствовать. Вот ощущение себя сияющей любовью. А вы... сюда не идете, вы остаетесь в этом уровне. Вы думаете, анализируете, сопоставляете. И мы будем сидеть с вами месяц, и вы будете делать то же самое. Потому что для вас познание идет через мысль. А познание не идет через мысль. Оно завершается мыслью. Познание идет еще раз через чувство любви, потом через другие чувства, и только потом через мысль. Если бы оно шло через мысль, Фарадей бы 10 тысяч опытов не провел бы. Потому что любой нормальный человек остановится на пятом, на десятом. Значит, что-то вело, значит, уже было знание этого. Поэтому, насколько я могу мысли перевести в чувство, а чувство в, в, в любовь изначальную, настолько из меня и любовь и будет выливаться. И если кто-то останавливается на каком-то процессе, вот тогда начинаются проблемы. И его природа подталкивает к этому распадом мыслей вместе с нашим телом, распадом чувств с болезнями души, духа и так далее. И насколько мы отпускаем всё идем идём к чувству любви, настолько мы выздоравливаем. Значит, еще раз, мы вот этот нормальный цикл человеческого развития, мы повторяем не только в течение жизни или многих жизней, мы повторяем его каждую секунду. Каждую секунду мысль должна превратиться в чувство, а чувство в сияние любви. Мешает этому процессу жесткая установка на что-то. Если это на мысль, то тогда начинается... повышенная критика, недовольство, сопоставление и так далее, и так далее. Если это чувство, появляется страх, сожаление, и всем этим мы закрываем возможность дальнейшего развития. Что может в этом помочь? Еще раз, отстранение от человеческого. Торможение сознания. Когда человек много ходит, сознание тормозится. Пребывание в одежде, торможение сознания. Ограничение в еде периодическое, в дыхании торможение сознания. Просто смотреть на точку, учиться не думать, торможение сознания. Взять себе, скажем, один день. Вот я приводил, там молодой человек ниточку повязал, чтобы никого не осуждать. Вот в этот день я никого не осуждаю. Он с ужасом увидел, что он только этим и занимается. И вот мы также, мы постоянно что-то мыслью нарушаем. Так вот, ведь понимаете, некоторые хотят так, пришел, сразу, все, я здоров, я очистился. Но привычки не меняются за один день. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, нужно изменить мировоззрение и нужно менять свои конкретно привычки, с них начинать, с рефлексов. Вот, допустим, вы себе ставите цель, вас человек оскорбит, а вы внутренне ему прощаете. Вы уже к этому готовы. И когда это произошло, вы проходите испытание. И я так проходил, а потом я убедился. Мало того, чтобы попросить прощения у человека, который меня обидел. Простить его, я должен у него попросить прощения. Прости меня за то, что я тебе заставил так себя повести по отношению ко мне. Тогда легче. Так что мысленно, я это написал в книге, я это еще и еще раз в этом убеждаюсь. Если вас оскорбили, вы в этом виноваты. Ваше внутреннее состояние. Значит, насколько вы меняетесь в этом, то есть в высшем плане человек не виноват перед Богом ни в чем, но неправильное мировоззрение рождает проблемы. Значит, вы извиняетесь перед ним за то, что вы, ваше неправильное мировоззрение, вернее, это спровоцировало. И когда вы видите, когда вы к этому привыкаете, окружающий мир становится как бы отражением вашего внутреннего состояния. Вы любите людей, вы общаетесь с ними – Вы обижаетесь, вы спорите и так далее, но вы знаете, что это ваше зеркало. И все, что с вами происходит, это вы внутренне. Поэтому так и есть. Кодировка, сверхглубинная кодировка полей определяет уровень событий, которые происходят, происходят в поле. Значит, с каждым из нас происходит то, из, из чего он состоит. Вот это важно понять. Что еще? На все вопросы, я в записки собираю, я сейчас еще не начал, но я, когда отстоится вся информация, я начну работать над пятой книгой, и я постараюсь ее построить, там будет вот эта новая информация, где-то на третьей, остальное, все вопросы, которые могут полностью детально осветить ситуацию. Потому что, к сожалению, многие читают книги, молятся и так далее, а результата нет. Вот недавно ко мне подошел молодой человек, говорит, у меня распадается семья. Я молюсь, я каюсь, я пересматриваю жизнь, но ситуация не улучшается. Может быть, причина в моей жене, может, во мне, может быть, в нашем маленьком ребенке. Я посмотрел его, его жену, и картина просто трагическая. Вот у него по отношениям чисто, по способностям чисто. Будущее – 700 единиц. Закрытие будущего идет на 700 единиц. В поле его личная возможная смерть. Как он зацепился за дух, за будущее, за принципы идеалы, Непониманием и презрением к людям, унижавшим его идеалы и так далее. Вы понимаете, часто у человека так, не проблемы в семье. Он прочитал книги, что-то там понял, ага. Проблемы в семье, я зацеплен за отношения. И вот он утюжит тему отношений, очищает. Он отношения очистил. А то, что лежит в основе, Не снято. И у него вся эта грязь, если он не изменился, она просто переходит с внешней формы соотношений на глубину. Это еще более опасно. На будущее. Значит, для того, чтобы реально измениться, нужно начинать не с отношений и способностей, не с параметров и не с тела. И не с духа, и не с души. Нужно начинать с ощущения главного. Я есть Бог и любовь. Я есть вечная беспредельная любовь. Для меня любовь к Богу сначала, а любимый человек потом. И когда я это себе сказал, я должен пройти по жизни и принять унижение человеческого в себе как лечение. Причем начинать нужно не с тела, а с высших моментов моей души, как говорится, вселенской. Вот тогда, когда все это человек делает, у него уже выравнивается все остальное. И тогда можно уже отдельные детали смотреть в отношениях и прочем. А когда человек усвоил главное, вот, зацепился за отношения, снял зацепку, все нормально, это временное облегчение. И когда, скажем, церковь начинает критически, какие-то критические, вот, представители церкви говорят о моих исследованиях, недостаточно приятные вещи, я понимаю, что, с одной стороны, здесь есть определенная корпоративность и защита собственных интересов, я понимаю, что Это догматизм, который исключает, скажем, такие моменты, как реинкарнация. Но я понимаю, что это моя слабость и мое непонимание еще многого. Потому что я начал снизу. Если этим низом ограничиться, то человек будет чистить свое тело и дух, а душу свою он загубит. А ведь все мои четыре книги не говорят о душе, я только сейчас это стал понимать. То есть я писал каждую книгу, а потом судорожно понимал, что я наделал, Господи, лучше бы я ее не писал, надо писать следующее. Так вот, вот это отношение церкви в определенной степени правильно, потому что наука – которые не переходит в религию, вернее, не соединяются с ней на высшем моменте, исследования, которые в конечном счете не приводят к Богу, это оккультизм, магии, в конечном счете они дают проблемы. Хотя можно говорить о Боге. И последнее особенно время я понял, что прочитав мои книги, человек должен уже не вспоминать их, не анализировать, он внутренне должен просто испытать ощущение в себе вот этой беспредельной любви. Это ощущение, что любовь ни от чего не зависит. Это ощущение, что сначала я – это вечное и божественное, а потом я – это человеческое. Если этого я добьюсь, тогда, я считаю, мои книги, написанные, скажем так, они принесут больше пользы, чем вреда. Если же человек, прочитавший мои книги, будет думать вот так же, сопоставлять, оценивать и заниматься только мысленной игрой, то в конечном счете это может дать ему большие проблемы. Это все равно даст ему все-таки понимание какое-то, но минусов может быть много. И я все чаще пациентам повторяю: вы должны забыть в конечном счете мои книги. Вы должны их прочитать, понять сначала, потом прочувствовать, а потом их отбросить, они вам уже не нужны. Потом вы несете в себе вот это состояние любви, от которой ничего не зависит, и больше вам ничего не нужно. Потом у вас, опять же, периодически включаются чувства, мысли и так далее, но они уже глубоко вторичны. Вот этот путь пройти нужно. Так вот, я возвращаюсь к этому молодому человеку. Я смотрю, что у него, повышенная вот эта вот ориентация на темы духовного плана. И я вспоминаю, допустим, что сейчас происходит в мире. Ведь раньше аристократы одевались с иголочки. Раньше молодёжь раз красиво одеться и так далее. А тут, я уже рассказывал, у меня прием в Америке. Заходит молодой человек со спущенными штанами. Справа спереди немножко как-то они не держатся еще. Я потом говорю, я не помню, может быть, мальчик болен, а мне говорят, это модно, они сейчас так все ходят. То есть я просто, я был в шоке. Там молодежь ходит так, как у нас бомжи красочнее одеваются. Хотя все магазины, вот поразительный контраст, все магазины завешены, сказать, ну, переливающейся одеждой, а молодежь и на улице все одеты просто, и взрослые, ну, Я не знаю, почему. У нас одеты с огромным вкусом, там нет. А потом я понял, там, ведь в Америке приезжают люди, зацепленные за духовность. Им нужно как-то сбалансироваться. Отсюда идет повышенный материальный прагматизм, вот все это мыслить только и жить, только материальным. Не читать ни книг, ничего. И когда человек ориентируется постоянно на духовность, он должен быть красиво одет, он должен быть вежливым, так далее, и так далее. И если это периодически не сбивается... то это оказывается опасно, и вот отсюда тенденция постоянно матом сказать, ругаются в Америке вот на всех фильмах, так сказать, неряшливая одежда, это тенденция оказывается внутреннего отстранения от ценностей духовного плана. Россия за духовность всегда была зацеплена, поэтому мы все красиво одеты, вот, и, но у России есть шанс не отречься от духовности, как Америка делает, а преодолеть, подняться над ней. Тогда мы будем и красиво одеты, и нам это не повредит. А здесь у молодой человека существовала именно жесткая зацепленность внешность, поведение и так далее. Поэтому если вы... Вот я думаю, у той дамы, которая было ухудшение с сыном, я сказал, у вас еще одна, одна из причин того, что ухудшение пошло у сына, когда вы работали, что вы начали заглаживать внешний фон. Вы внешне стали улыбаться, вы уступать, но внутри-то вы не улыбались и не уступали. Уж лучше все высказать искренне, потому что искренность лечит, чем э, загладить себя снаружи и изувечить внутри. Вот, к сожалению, э, всегда раньше было, и вообще э, понятие кармы как таковое, если прочитать литературу, то там говорится так, ведешь себя прилично, значит, будешь э, здоров. ведешь себя плохо и так далее, значит, э, соответственно, будут проблемы. А вот что такое вести себя прилично? Так вот, оказывается, когда человек ведет себя, заставляет себя быть абсолютно вежливым, даже в самых маленьких нюансах, это плохо. Если бы он чуть-чуть отравлял жизнь жене, там, не так себя повел, одно сделал, другое, она бы не зацеплялась за духовность. И уже было, А когда привыкли к идеальному состоянию между друг другом, что-то малейшее не так, рождается взрыв агрессии, просто взрыв. Значит, быть искренним в отношениях, даже если хочешь где-то нагрубить и сказать, можно нагрубить и сказать, просто э, нужно знать, э, насколько э, размеры должны быть э, сказать, допустимые. Но вот эти ссоры, обиды и так далее – это естественное наше взаимоотношение. И искренность позволяет выплеснуться претензии, но не держать ее внутри и не затаивать обиду. Что-что? Ничего не понял. Ну, мордобой. Ведь понимаете, какая ситуация? Мы же определяем, как к нам относятся. Так что, насколько мы внутри жестко оценим ситуацию, насколько жестко к нам ситуация. Поэтому мы управляем степенью конфликта, опять же, через внутреннее состояние. Я говорю об искренности и о внешних проявлениях, как о клапане. Но это не означает, что все, что захотел, сделал. Просто нельзя заглаживать свое поведение. Слишком. Ведь, понимаете, вот скажем так, у меня такое количество любви в душе, и ему должно соответствовать мое поведение. А я где-то, ну, может быть, не вписываюсь, поведение выравниваю, а любовь не достает, идет зацепка. Так вот, для того, чтобы я был э, мягче, добрее в отношениях, у меня должно быть больше любви. То есть, в конечном счете, конфликтность э, уходит. Но я это говорю не из-за того, что я поощряю там все формы ссор, а для того, чтобы вы поняли, что решение проблемы через внешнее заглаживание может дать негатив. Вот я о чем говорю. То есть сначала нужно внутренне меняться, а потом внешне. А часто мои вот представления о карме – вот ведешь себя внешне хорошо, именно внешне, и тогда будет все нормально. Так вот наша внутренняя истинная интеллигентность заключается не в том, что человек не ругается матом, а в том, что он не испытывает ненависти к другому. Поэтому а, а грузчик, человек скажем, физической работы, гораздо часто интеллигентнее а, сказать, людей с несколькими высшими образованиями, которые постоянно кого-то осуждают, и так далее, и так далее. Вот о чем идет разговор. И а, конфликты между людьми неизбежны. отставить свое мнение, поэтому конфликт, ссора это э, форма, одна из форм человеческого общения, но есть разная степень. Вот мне говорят, ну а как же, что не защищаться вообще? Я говорю, ну вот смотрите, человек сделал что-то оскорбительное, ну мне не понравилось, вот у меня было в магазине, я захожу, продавщица, э, там что-то продается, я говорю, а можно мне пакетик купить? Нет, я, я оптовик, я люблю много покупать, у меня страсть такая. Я говорю, можно 10 пакетиков? Ну что потом, не думай. Он говорит, 10 пакетиков нельзя купить. Я говорю, а 5. 5 пакетиков тоже нельзя. Я говорю, ну три, три пакетика не продаем. Я говорю, а один можно, мы пакетики вообще не продаем. Я повернулся и пошел. У меня ощущение, как будто он просто в лицо наплевали. Я и так, я так выжил из магазина, ну не могу. Думаю, ну ладно, думаю, что же делать? Я, конечно, ее прощу и так далее, но боюсь, что до конца у меня это не снимется. Я возвращаюсь в магазин и говорю, девушка, вас плохо воспитали. Вы могли бы мне сразу ответить, что пакетики не продаются. Если вам нравилось издеваться надо мной, то поверьте мне, сказать, это ваш характер и ваше плохое воспитание. Я повернулся и ушел. Все, легко. Значит, я и ей помог, потому что ее тенденция, она, значит, скажем так, я проявил агрессию своего рода к ней, но эта агрессия есть просто форма воспитания. И, и, и А внешне это даже не агрессия. При, при, что такое агрессия? Это ущемление права другого. Я ее ущемил. Но это агрессия нормального плана. Представьте, чтобы, сказать мог ответить другой человек, и как бы он ответил. Это тоже агрессия. Так вот, мы... Можем защищаться. Но для одного защиты – схватить нож и убить кого-то. Для другого защита – это возненавидеть. Для третьего – матом сказать во всех проекциях. А для четвертого – это просто, вот он подошел, нормально изложил ситуацию. Он тоже защищается. А высшая защита – это внутренне быть таким, чтобы вам так не отвечали. Потому что лучше ситуацию до того, как она возникла, управлять ей, чем когда она уже начала происходить. Поэтому, если говорить о высшей системе защиты, то мы переходим от защиты к управлению. Правильное управление, оно практически исключает вот такие взрывы и прочее. Значит, переходим опять к чему? К собственному изменению. Я правильно ориентирован, я правильно живу, я правильно воспринимаю мир, я периодически, я за, нужно постоянно заставлять свою душу, свой дух и свое тело э, заставлять их Почувствовать свою вторичность. Убеждать свою душу в том, насколько вторично все человеческое. Помогать себе в этом. Мы же те, над телом своим работаем. Если будет дырка в зубе в одном-другом, и человек не будет делать пломбы, то у него зубы выпадут. Так вот, мы же за телом ухаживаем. Но один затягивает, он с дыркой в зубе ходит полгода, а потом еще трое, и потом выдирает все зубы, потом вставляет искусственную челюсть и так далее. А другой это делает сразу, это называется вовремя что-то сделать. Так вот так же мы можем запускать не только тело, но и свой дух, и свою душу. И насколько мы в этом плане работаем, настолько в конечном счете мы получаем плоды. Здесь еще еще раз хочу важно понять что, скажем так, вот сейчас у меня информация в я не знаю в сотне или в тысячи масштабнее той, которую я излагал там в первой, второй книге. И одновременно вроде бы те же самые слова. Но масштаб больше, и изменения должны происходить больше. И насколько человек подготовлен к внутренним изменениям, настолько эту информацию он берет легко. И наоборот. Приходит тяжелое заболевание или проблема. И человек пытается, а возможности нет. Нет сил, нет энергии. Он настолько привык сожалеть, Он настолько привык осуждать, он настолько привык давить чувство любви, что его рефлексы уже работают в режиме, который преодолеть, может преодолеть быть, только через несколько лет. Вот у него три года осталось в запасе изменить, потому, потому что его рефлексы его же убивают. А он может себя изменить за пять лет по-настоящему. Или ему осталось в запасе полгода, а ему нужно работать год. И он работает, и у него очищается душа. он все равно не жилец, он погибает. Значит, чем раньше человек начинает работать над собой, чем больше он сил экономит для того, чтобы очиститься, тем быстрее в критической ситуации он может спастись. А критические ситуации происходят все чаще. Так что каждый из нас сам решает, с каким багажом он придет в тот день, когда ему придется меняться. А для многих информация в книгах это отмычка к здоровью. Но это же магия. У меня недавно был конфликт, и на какое-то время я был вынужден расстаться с женщиной, которая мне помогала. У нас были хорошие отношения. Но она мне говорит: вот, вот сделайте так и так. Я знаю, что вы можете. Я говорю, но ну, это же магия. Вы хотите, чтобы ваши желания исполнились. Меняйтесь. Если сверху дано, оно будет исполнено. Она говорит. Я понимаю, но сделайте так. Я говорю, вы, вы знаете, у меня есть знакомый. Он меня просил, как нужно молиться, чтобы вернулась любимая женщина. И он молился для этого. В конечном счете была тяжелейшая травма и стал инвалидом. Потому что нельзя мою систему использовать как отмычку для денег, для физического здоровья, для духовного здоровья. Хотя это и приходит. Но когда вы делаете такую цель, это опасно. Так вот, и относиться нужно не как к возможности чего-то получить и добиться, а как к возможности стать счастливым, как к возможности измениться. Вот это весьма важно почувствовать. Вот я несколько мыслей записал. Часто спрашивают о различных аппаратах, приборах, которые поддерживают... вся тенденция всех этих биостимуляторов и прочего, и прочее, она направлена на, опять же, на физическое состояние. Значит, если у вас критическая ситуация, вы помогаете себе лекарствами, стимуляторами и так далее, на здоровье, вы вам нужно выжить. Но если вы начинаете ими пользоваться постоянно, ну, представьте, здоровый человек взял два костыля и бегает, говорит, они же помогают. Так вот, многие из нас также же делают. То есть, он не над собой хочет работать, а ему нужно через стимулятор. Ведь в, по телевидению сообщалась история, вероятно, слышали. В одном месте нашли кучу изрезанных долларов, настоящих оказалось. Десятидолларовые бумажки, там врезается, забирается вот эта вот магнитная полоска. Крест-накрест они ее делают, еще там добавляют что-то, получается биостимулятор. Человек носит в кармане, у него улучшение состояния и, сказать, половые функции общие, и он счастлив. И вот там по телевизору показывают сначала 10 человек и говорят, ваше мнение о И все 10 говорят, прекрасно, все великолепно. А потом результат исследования врачей. А, сперматозоиды ведут себя, как ящерица, они отбрасывают хвост. Все, тело улучшается, а потомство нет. Почему? Потому что сперматозоид реагирует на полевую структуру, а они нежнее, гораздо быстрее, чем само тело человека. Значит, идет вспышка, сначала энергии внешней, с последующим распадом. Но если гибнет сперматозоид, то ведь это же, наверное, бьет и по внукам и правнукам по их полю. И сейчас наука имеет все большие возможности вторжения в тонкие слои, значит, все большие возможности для того, чтобы все были бесплодны. Так что, все-таки, последние достижения инженерии ä, я бы не советовал активно использовать, потому что ученые, физики и так, далее, и так далее, они даже не представляют, с чем они работают. Для того, чтобы проводить какие-то эксперименты, нужно понимать, чем занимаешься. А когда внедряется активная, так сказать, активно в населении различные вот такие нововведения, то когда ученые поймут, что это опасно, я думаю, уже слишком много проблем будет. И сколько я не смотрю, ведь и все... Сейчас мы уже так созданы. что и таблетки начинают все более, сказать, сами добавки, сама сами лекарства все больше ориентируются не на внешний, а на глубинный фон. Но чем больше масштаб воздействия любой таблетки, любого прибора, любого аппарата, тем больше сопротивление будет оказывать природа. Потому что глубинным, вот глубинные наши структуры должны быть чистыми, загрязнение их – это гибель всего человечества. Поэтому, я еще раз говорю, вот у меня сначала было интуитивное такое ощущение, а потом, я эту информацию я один раз слышал, это Московская Академия Йоги, я не знаю, она сейчас существует или нет, но там это проходила информация, о том, что в скором времени все лекарства перестанут вообще действовать. Это будет включение механизма защиты всего так сказать, в общечеловеческом масштабе. И не перестанут действовать, потому что уже мы подошли к критической черте. Тогда либо человек меняется и что-то делает, либо начинается неуправляемый процесс. вот Так что я думаю, что до того времени, здесь уже речь идет о нескольких годах буквально, это не 20, не 50 лет. К тому времени, когда лекарства не будут помогать, я надеюсь, вы уже придете подготовленными, и легче будете решать проблемы. Да, вот еще был момент интересный, Меня одна дама спросила, говорит, вы знаете, я понимаю, я начинаю работать над собой. Я понял, что нужно не снизу идти, конкретно причесывать там отношения и прочее, а с самого главного, сначала любовь к Богу, потом любимый человек и все остальное. Но вы знаете, у меня агрессия все равно вспышками идет. Мне хочется часто схватить нож и ударить человека, если нож у меня в руках. Вот скажите, как это остановить? Я пытаюсь это выдавить из своей души. Как-то остановить? Но у меня ничего не получается. Как я это чувство не давлю, оно вылезает. Я говорю, первое, ни в коем случае давить ничего нельзя. Это неуправляемый процесс подавления. Он вредный, он в конечном счете дает еще большие проблемы. Значит, когда вам хочется проявить агрессию кому-то, это результат только одного. Агрессия – это и защита тела. Вот я помню, я общался с психологами, там одна женщина, она красиво сказала, она говорит, ну вот смотрите, установлено, что в основе всего лежит инстинкт агрессии. Он умирает последним, и жажда размножаться есть сначала, и то, а агрессия потом. Значит, в основе всего лежит инстинкт агрессии. Я говорю, ну и что, так значит нужно жить этим инстинктом? Но люди же не живут. Она говорит, вот вы говорите, любовь. Так вот, желание размножаться, любовь сначала умирает, а инстинкт агрессии сохраняется. Как же ваши исследования? Я говорю, очень просто. Психология говорит о том, что человек – это тело. А я увидел, что человек, и не, и не только я, это религия, но я, как ученый, просто сам прошел этот путь. Что человек – это сначала душа, сначала любовь к Богу, потом душа, дух и тело. Значит, для того, чтобы жить, тело должно защищаться, Оно должно контролировать территорию и так далее. Поэтому с телом связан инстинкт агрессии. И тело начинается с него. А душа начинается с любви. И вообще сам человек с любви. Поэтому тело распадается, а душа живет. Значит, если вы хотите обуздать инстинкт агрессии, вам нужно почувствовать вторичность своего тела или заболеть. И природа это и делает. Как только агрессивность человека повышается, начинается распад его тела. несчастья, неприятности, болезни и так далее. И он становится добрее. Также люди добрее становятся в общем плане, когда они стареют и недалеко от смерти. Добрее, потому что они начинают все терять. Человеческое в них распадается. Также перед смертью человек становится добрее. Значит, если у вас вспыхивает агрессия кому-то, представьте, что вы умерли. Вас нет. И все техники, которые выключают значимость тела, вам помогают. Дыхательные техники, голодание. Вот часто я читал книги о голодании, там говорится, что вот у человека было желание там свою дочь убить у одного, у другого еще что-то, то есть приступы агрессии. Через голодание они это вычили, вылечили. Но объяснение никто не может дать, почему голодание снимает агрессию. Потому что выключается значимость тела. И когда я понимаю, что тело могу потерять, я от него меньше завишу, И значит, меньше я завишу от того, что связано с телом, и от духа, и от души. Чувство любви, ощущение первичное, восстанавливается статус-кво. Значит, насколько человек, скажем так, отключая, унижает свое тело и дыхательными техниками, и голоданием, и ходьбой, и спортивными упражнениями. То есть физические упражнения унижают тело и самого человека, и они делают человека добродушнее. То есть озлобленный спортсмен никогда рекорды не сделает. Добродушный спортсмен гораздо больше делает, это уже все знают. Значит, занятия спортом, физическое упражнение, нагрузки, там туризм и так далее делают ребенка добродушнее. То есть карма, очищение кармы идет в первую очередь через, как ни странно, воспитание, через э, понимание, мировоззрение, воспитание и в том числе и спорт. Поэтому, насколько ребенок, скажем, занимается спортом, насколько часто он пребывает в воде, насколько часто он ходит, насколько ему легче быть добрее и отходчивее. Фон положительный создается. Так вот, первое. Насколько мы используем техники унижения своего тела, отстранения от него, настолько нам легче справиться с приступами и агрессии, В том числе, обливание холодной водой – это та тоже одна из форм. Есть еще один момент. Допустим, когда у вас вспыхнуло чувство агрессии, его нужно остановить, потому что, ну, нельзя. Первое, нужно от него отстраниться. И второе, ведь что такое закон кармы? Это разворот агрессии назад. Вы кого-то возненавидели, это вернулось к вам назад. Значит, если, я этой даме объясняю. Вот если вам хочется кого-то ударить ножом, представьте, что этот человек взял нож и ударил вас. И мысленно говорите, я тебя не осуждаю, спасибо тебе. сказать Внутренне я это принимаю, потому что это очищение моей души. И каждый раз, когда вам хочется кого-то ударить, представляете, что ударили вас. Тогда вот этот разворот пойдет быстрее. То есть вы не будете нарушать ничего. сказать, Это не будет э, идти в разрез с высшими законами. То есть то, чем я занимаюсь, э, я стал понимать, это не попытка как-то вторгнуться в высшие законы, а просто э, стремление их понять и ускорить процесс. Вот сам возврат... И, и, скажем, наказание, или, вернее, очищение, блокировка, он с помощью моих исследований может проводиться не на физическом уровне, чтобы человек заболел, умер в следующей жизни, а он происходит на тонком плане. То есть, с человеком происходит то же самое, что должно было произойти, но оно идет в его мировоззрении, в его представлении. Он это все представляет, и процесс очищения – вырастание божественного во мне, вычленение божественного из человеческого, он идет также, Значит, просто эволюционный ход идёт. Оказывается, для того, чтобы э, очистить душу, совсем не обязательно ждать, когда заболеешь или когда тебя убьют. Можно внутренне представить, что моё оскорбление вернется ко мне, представить, как меня оскорбили, сказать, я это принимаю. И насколько любой момент внутренней агрессии я готов развернуть и промоделировать на себе, настолько я быстрее прохожу стадию очищения. Значит, что получается? Духовные муки, когда я готов принимать, и душевные, это есть залог того, что меньше будет физических, меньше будет несчастья, неприятностей чего угодно. Так, как-то время у нас быстро идет. Переходим к запискам. Взял свою записку, перешел. Так. Но перед этим, поскольку, поскольку, когда я буду читать записки, у вас, скажем, это был общий план. Чтение записки – это как бы личный контакт не только с автором записки, но и с каждым. Работать в этот момент легче. Поэтому, но для того, чтобы работать, все-таки нужно быть... подготовлены. Насколько вы подготовлены, настолько легче вам работать над собой. Поэтому, пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Значит, что конкретно мешает работе? Первое. Недовольство Богом, оно может идти не только как подсознательная агрессия к людям. Оно может идти как агрессия к себе. Просто недовольство долгой ситуации, в которой я оказался, это обида на себя, на судьбу, на высшие силы и на Бога. Оно может идти как претензии к обществу. Оно может идти как претензии к родителям, близким людям. Это первое. Второе. Для того, чтобы работать над собой, нужно иметь силы. Очень много сил тратится, первое, на претензии. Второе, очень много сил, просто вытекают силы, тратятся на сожаление, неприятие прошлого. Очень много сил идет на боязнь будущего. Поэтому, вот, допустим, я смотрю зал в общем плане. В среднем, вот как подруги и друзья подбираются по карме похожие, так и вы здесь все присутствующие где-то объединены по проблемам. Так вот, смотрим. Как, я смотрю отдельного пациента, претензии к высшим силам, более или менее, претензии к группам людей, более или менее, претензии к другим людям, поздравляю. Претензии к себе очень большие. Значит, недовольство собой, ситуацией, судьбой, подавление чувства любви у вас еще присутствует. Дальше. Я раньше смотрел конкретно обиды на высшие силы, на окружающий мир, на других людей, на себя, на судьбу, на Бога, а потом э, я смотрю, я это все в себе снимаю, а в какой-то момент претензии к Богу сохраняются. Оказывается, это есть просто желание подавить любовь. Я пациентам объясняю. Когда возникает ненависть другому человеку, это оказывается не так страшно, как спокойное, хладнокровное желание удавить любовь тому, кто оскорбил. Так вот, многие... Просто пытаются вырезать, уничтожить чувство любви тогда, когда как бы человек этого не или оскорбил. Вот это прямая агрессия к любви – это очень опасный процесс. И насколько вы в этом уже упражнялись по жизни, настолько тяжелее над собой работать. Смотрим, насколько у вас готовность подавить любовь другому, осуждением, обидами. Не очень большая, здесь хорошо. Насколько подавить именно задавить чувство любви в своей душе – огромное. Значит, в этом плане вы еще не готовы для приятия новой информации и изменений. Это первое. Второе. Сожаление о прошлом. Скажем так, допустимо до 50, я опять буду брать единицу, чтобы просто дать ощущение. Значит, допустимо до 50, у вас оно где-то 950 единиц. Значит, какие-то моменты неприятия прошлого у всех практически присутствуют. Дальше. Боязнь будущего нормы. Несогласие с настоящим. Где-то 700. Так вот, в данный момент вы здесь находитесь для того, чтобы свою божественную логику и божественное я отделить от человеческого. Чтобы ее отделить от человеческого, человеческое должно остановиться. Значит, вы сейчас должны работать в логике и в режиме не человеческом, а божественном. Это абсолютное исчезновение виноватых, нет виноватых. Это понимание того, что... Все наши претензии обуславливаются нашим телом. А если смотреть на точки зрения, скажем, на все наши проблемы с точки зрения человечества, их останется гораздо меньше. Если с точки зрения Вселенной, их почти не останется. А если смотреть на эти проблемы с точки зрения Божественной, их просто не будет. Так вот, внутренне нужно отстраниться от проблем и от своего тела. И не только от своего тела, но то, что с ним связано. И для этого вы можете просто повторять, «Меня не волнует прошлое, я все принимаю в прошлом. Это дано Богом, я это принимаю. Все, что происходит в настоящем, определено свыше. Это дано Богом, я это принимаю. У меня нет претензий и недовольства окружающим миром и настоящим». То есть сначала отпустите претензии. Тогда у вас появляется тот запас сил, который позволит вам измениться. Одна из причин, почему многие усердно молятся – Каются, пересматривают жизнь. Изменения нулевые. Почему? Потому что глубинные взрывы, сожаления о прошлом, неприятие ситуации настолько мощны. У него идет обесточивание с огромной силой. У него нет сил, чтобы измениться. Поэтому я иногда с пациентом говорю, я вижу, он обесточен. Я говорю, начните с элементарного. Не теряйте силы и энергию. Уединитесь. Отпустите все проблемы. Просто дайте себе, вот один час в день вы уединяетесь. Вот ходьба. Вот вы идете в полном одиночестве. Вы знаете, в этот момент кроме вас никого нет, и вы в одиночестве. Просто осознание того, что вы идете четко, сознательно на одиночество, оно позволяет вам отключиться. И через правильное питание и поведение можно сэкономить много сил. Так вот. Как бы вы себя правильно ни вели, как бы правильно ни питались, но жесткое неприятие чего-то в прошлом или в настоящем обесточит вас гораздо сильнее. Потому что наша жизнь поддерживается основная на тонком плане, а не на этом. Так вот, отпустить от себя все претензии – это очень важно. Первое. И второе. Вспомнить все моменты, когда вы были недовольны близкими людьми и собой и подавляли чувство любви. Так вот, сейчас, пожалуйста, это сделайте. Хорошо. Так, переходим к запискам. Можно ли вылечить эпилепсию? Ну, у меня часто пациенты приходили, у которых были приступы, и они снимались. Если скажем, это женщина, ведь что такое эпилепсия? Это блокировка сознания, как клапан. Когда слишком сильно идет зависимость от сознания, и вырастает агрессия сознания, нужно остановить или надолго, заболеванием психическим или физическим, или кратковременно. Значит, если, скажем, у женщины эпилепсия, первое, что нужно сделать – снимать претензии к мужчинам, особенно и матери, до зачатия во время беременности. Вот здесь вот эта связка может реально помочь. Здесь имени не написано, поэтому я не смотрю. Значит, Что такое тайное имени? Понимаете, в чем дело? Вот как ребенок во время беременности может повернуться и себе вроде бы вред наносить на физическом уровне, также же и имя. Если у человека, скажем, внутренняя ориентация колоссальная на ценности духовного плана, принципы идеал, он готов убить вообще там огромное количество людей из-за этих принципов, значит, все должно работать против него. И ему имя невольно, родители должны подобрать такое, которое будет унижать его духовность, будет вредить его духовности, в какой-то степени блокировать и ситуации, Значит, что получается? Я говорил с одной женщиной. Она говорит: "Вот я хочу заниматься бизнесом. Скажите, вот это а, мой план, удастся или нет? Вот стоит мне этим заниматься или нет?" Я говорю: "Ну давайте рассудим так. У вас идет внутренняя, так сказать, повышенная ориентация на то, что называется гордыня. Значимость вот этих моментов для вас повышенная, и вы не сбалансированы. Это влияет на ваших детей." Значит, если я, скажем, вот, астролог или кто, я вам говорю, вот так можно заниматься, вы этим занимаетесь, у вас идут успехи, но ваш ребенок тяжело заболевает или умирает. Или вы потом через несколько лет за это расплачиваетесь. Так нужно вам этим заниматься или нет? То есть вы у меня спрашиваете, повезет ли вам в этом деле или нет? Я говорю, да, повезет, но смотрите, что будет после этого. Значит, имеет ли вам смысл спрашивать, стоит вам этим заниматься или нет? Наверное, нет смысла. Наверное, вам нужно спрашивать, как мне измениться, для того, чтобы быть в гармонии с миром. А все остальное уже придет потом. Поэтому, если конкретно какой-то параметр, опять же, вытягивает человек, это магия, которая дает проблемы. Значит, имя в какой-то степени влияет на человека. Но я смотрел, вот допустим, имя Владимир, вот в этой семье, это, к этому имени подключена карма очень негативная. А в другой наоборот. То есть, само имя конкретно, оно несет какую-то ориентацию, но гораздо более значима ориентация вот подобного имени, идущего по роду. Поэтому, скажем так, если у вас в роду, ну, понимаете, ведь не случайно раньше именами святых старались назвать, или людей, ну, в которых видно было, сказать, духовные подвижники и все, когда, скажем, у вас был родственник, который ну, отличался, проблемы с душой из духа вы называете его именем то это подключение ребенка и соответственно могут быть проблемы но когда человек начинает молиться его зависимость от окружающего мира от имен от фамилии резко падает значит насколько я могу носить любое имя насколько я устремлен вперед насколько его значимость меньше но тем не менее вот допустим я очень редко скажем имя артур и роман как правило это гордыня Редко бывает исключение. То есть, интуитивно, как бы, значит, что смотрим, есть в имени Артур. Есть унижение собственной значимости. Поэтому, как бы, его присваивают гордым людям хоть какая-то балансировка. Так вот, нужно это имя или нет? Опять же, внутреннее состояние. Так что, говорить о карме имени – это, опять же, в какой-то степени магия, mmm, это вторично. Оно, скажем так, несущественно. Вот я смотрел, именно влияет мощно на человека, программирует его параметры. Внутренне он как только начинает меняться, по-настоящему. все. Воздействие там идёт 2-3%. То есть не особенно значимо. Как вы относитесь к нумерологии? Знаете, я мало представляю, что это такое, но мир связан пропорциями, мир связан числами, и эта наука... И я думаю, она будет также развиваться. Но если смотреть энергетически, смотрим. В нумерологии есть нарушения? Да. Кумирство, а, кумирство Вселенной. Кумирство третьего уровня. То есть нумерология, как бы познавая все высшие моменты, она начинает жить, ориентироваться на них. То есть я миром стараюсь управлять не любовью, а вселенской душой. Значит, сначала могут быть плюсы, а потом большие проблемы. Я сейчас говорю, пока наука не соединилась с религией, вернее сказать, они не соединились в своим высшим проявлением, пока любая наука, она будет иметь большие нюансы, минусы. Год работаю по вашей системе, серьезные проблемы остались. Тахикардия, камни в желчном пузыре, страх, что делать, чего я не понимаю. Давайте посмотрим на начало лекции, что было. Неблагополучие, дети, внуки, правнуки. Автор, мать, бабка, прабабка и прошлые жизни. Тема гордыни. Там способности 310, идеалы 300 и душа по желанию смерти мужчинам, которые оскорбили. Ну, не знаю, как вы работали, но Понимаете? Нужно не работать по моей системе, нужно меняться. Нужно вот отпустить претензии. они-то у вас. Вот смотрим, что у вас осталось. Претензии идет к высшим силам. Подавление любви. По обществу, а, да, по обществу другим людям сняли. Но само чувство подавления любви к миру, к себе, внутреннее неприятие у вас осталось только на более тонком плане. То есть вы внешне, вы понимаете? Вы внешне не испытываете явной ненависти и обид. Но любовь-то вы давите. Начинайте с любви. Сохраняйте любовь. Иначе получится так, что вы внешне себя вытянули, а агрессия-то остается, и она тогда обращается на самое главное – ваше чувство любви. И тогда изменения не происходит. Значит, через что вы зацеплялись? Презрение к мужчинам. Значит, насколько Вот сейчас вас неожиданно оскорбил мужчина ни за что. Насколько вы это готовы принять? Минус пять. Но вам еще нужно работать. Вы должны принять минимум на 50%. Что вам не позволит? Мировоззрение. Значит, вы, вот опять же, результатом работы над собой должно быть ощущение, когда вы можете отбросить вашу логику, ваше сознание, ваши принципы, все И ваши чувства остальные ради чувства любви. Если этого не происходит, вы будете работать всю жизнь, результата не будет. Понимаете, работа – работе рознь. Вот это желательно понять. И, соответственно, у меня вот ситуация была: меня попросили посмотреть одну женщину. Я, она говорит, «Э, я прочитала ваши книги, у меня снялись многие проблемы, у меня улучшилось состояние, у меня все в жизни изменилось. Самое главное, я, я стала понимать вообще для чего я живу. Но у меня осталась одна проблема: дикие боли в спине. Говорит, вот вроде работаю по всей системе, ничего не изменилось. Я смотрю, поле у ней чистое. Смотрю, состояние чисто. с чем это связано? Возможно гибель сына. Смотрю, э, я, я говорю, есть сын? Есть. Я смотрю, поле ужасное, гордыня. Я говорю, вот смотрите, вы пересмотрели свою жизнь, вы изменились сейчас, вы здоровы, но все, что вы накрутили в молодости, все лежит на вашем сыне, и вы подстраховываете его. А если будут неблагополучные внуки, они тоже неблагополучные, то чтобы они выжили, у вас уже будет не боль, а тяжелое заболевание». Значит, уж если вы меняете себя, то вспоминайте моменты всей юности и беременности с своими детьми и молитесь за них, чтобы из их души ушло недовольство Бога во всех формах, чтобы для них любовь к Богу была выше, чем все, что есть человеческое, чтобы ради любви к Богу они были готовы отказаться от любимого человека, от детей, от родителей, от семьи, от жизни, чтобы что бы ни случилось, никакие крушения человеческих ценностей не могли уменьшить любви к Богу. И проходите ли все ситуации до зачатия во время беременности и молитесь за себя, за сына, за внуков. Вот тогда что-то реально изменится. А если вы только просто пересмотрели мир, да, вы помогаете своим детям, но, скажем так, если масштаб уже вы накрутили большой агрессии, то м -м, этот процесс будет идти медленнее. И здесь опять, вы начинаете так меняться, прочитав книги, у вас идут положительные изменения. Но для того, чтобы очистился сын, Очистили внуки, вам нужно, скажем, 7 лет, а внук должен родиться через 3 года, и вы не успеете. То есть, болезнь придет. Но это еще не означает, что у вас, вы не очищаетесь. Вы все равно, в любом случае, идете правильно. Но скорость, вот это многое определяет. Поэтому, насколько вы, скажем, для того, чтобы вылечить себя, вы должны измениться на 20%. Для того, чтобы помочь детям, добавляйте еще 80%. Внукам еще больше. А многие так, вот он почувствовал, да, я изменился. Мне просто некоторые пациенты утверждают, я другой, вот другой и все. Я говорю, прекрасно, вы другой вот здесь. Нужно еще быть в других моментах, нужно глубинно меняться. Вы этого не знаете, я специалист по сверхглубинным эмоциям. Они меняются медленно. И то, что вы начинаете чувствовать себя по-другому, это прекрасно. Но это вам зачтется через 20 лет. А то, что с вами сейчас, это ваше прошлое, вот работаете с ним. Так, год назад впервые познакомился с Вашими книгами. Если можно, посмотрите, пожалуйста, есть ли изменения к лучшему. Начало августа 96 -го года и сейчас. Давайте посмотрим, что было в начале августа 96 -го года. О, возможно, Ваша гибель. Тема какая? гордыня, значит у вас способности были 280, а в остальном более-менее, поздравляю, там было неплохо. Что сейчас? Сейчас, а, а гордыня все равно есть, это повышенная обидчивость на других и на женщин, но уже лучше. Год назад правая легкая была, черная на тонком плане и мочеполовая, очень неважная. Сейчас немного мочеполовая, обида на других и на себя. Ну что, изменения есть. Изменения достаточно сильные, так что могу поздравить. Кстати, ведь я еще раз говорю: ко мне в Саратове пришла женщина с сыном и говорит: порчу наслали, лечите. Я говорю: он ходит в евангелистскую церковь или какую там сектантство и так далее, а я смотрю у него такой взгляд тяжеловатый. Я говорю: понимаете, в чем дело? Вы своей жесткостью, принципиальностью его зацепили. У него зацепка за будущее такая, что он должен это будущее унижать. И он идет в те, так сказать, течения, которые в нем унижают духовность. Тут, клин клином Там такая зацепленность, что в конечном счете это ведет к определенной деградации духовной. Я говорю, но причина в вас. Я говорю, вы сколько книг прочитали? Она говорит, все четыре прочитала. Я говорю, хорошо, так вот смотрите, насколько вы внутренне меняетесь, настолько меняется ваш сын. Она говорит, да на него же порча наслана, вы понимаете, для чего к вам пришла? Порчу лечите. Я говорю, понимаете, вы постараетесь измениться. Он потом ушел, она говорит, заходит, говорит, вы мне при сыне такие вещи говорите. У него порча, а вы мне начинаете, говорить, работай над собой. Она прочитала четыре книги. Почему? Потому что она их читала только для одного, чтобы сын ей подчинялся. А он ей не подчиняется, все, она его приволокла, давайте, в конце концов. И вот с таким отношением тяжело. И многие с таким же отношением и на лекции ходят. А некоторые, вот недавно одна женщина была, случайно сюда попала. Она не знала, кто я такой, чем я занимаюсь. Сказали, что лекция будет. Она говорит, ну, а что делать? Схожу. Я, я говорю, может быть, не стоит. Два часа мучиться будешь, там разговор это абстрактное. Но говорит, все равно делать. Нет, что скажу. Вот два часа я сидела. Я подхожу, говорю, ну как? Она говорит, я в восторге. Я говорю, она говорит, вообще мне так это понравилось. Я говорю, ну я же говорил, так сказать на в расчете на подготовленную публику. Она говорит, а что, все понятно? Вот, пожалуйста. Так что, я и вот я, глядя на этот момент, я понял, дело даже не в студировании книг, а в внутреннем направлении. Готов я кого-то простить, не озлобляюсь, я сразу все понимаю. Но если я озлоблен, вот я библиотеку прочитаю, ничего не изменится. Так, возможно ли... Ага, это я уже читал. Я еще раз хочу предупредить. Когда вы пишете записки, желательно имена описать, потом... Потом э, покороче, то есть записки-то анализировать буду, но вот такие послания, я прошу прощения, просто нет времени. И еще один момент, я когда, вот я просто общаюсь с вами, но по записке взять информацию за полсекунды, я либо должен соврать, либо должен огромный расход сил дать. И когда у меня идут перегрузки, а я работаю, соответственно, на перегрузках, А перегрузки – это энергия духовного плана, у меня зрение подседает. Поэтому, я, так сказать, мелкий почерк мне сложно читать. Так, как вы относитесь к работе Левшинова, он тоже из Питера. Понимаете, я много пытался читать вот исследований, аналогичных моим, но ничего интересного для себя не заходило. Очень туманно, нет... нет системности и когда я вижу вот вроде бы есть смысл а все вокруг да около мне тяжело читать вот я начал читать живую этику увяз потом по энергетике посмотрел идет зацепка за духовности думаю а теперь понятно то есть иногда если не сбалансирована книга я ее просто не могу меня отталкивает хотя может быть там все правильно сказано так что сложно мне говорить скажем так а об исследованиях такого рода. Тем более, что у меня очень много сил уходит на свои. Лидия. Проблема со зрением. Значит, зрение, я же говорю, глаза – это мозг, выведенный наружу. Значит, если зрение ухудшается, значит зацепка за формы сознания, блокировка сознания. То есть может ухудшаться зрение, а может быть склероз головного мозга, может быть опухоль. Это все явления одного порядка. Значит, что у вас конкретно? Ну вот смотрите. отношение чисто, способности чисто, будущее 210. Пожелание смерти своему чувству любви, презрение к мужчинам, оскорбившим как раз вот все моменты, идеалы и так далее. Значит, первый уровень личный, весьма большой, планетарный, общевселенский, нормально. Ну, повезло, это не такая опасная программа. Но тенденция, если говорить простым языком, для вас вы жили чувствами, принципами, идеалами, но не любовью. И когда вас лечили через крушение этого, вы давали претензии. И насколько ваши претензии велики, и насколько зацепились, стали зависеть от сознания, насколько ваш это сознание отодвигает через зрение, снижение памяти. Вот почему у многих стариков память снижается? И зрение. Но не у всех. А потому что кто по жизни много накрутил обид, в связи со своими принципами, нравствами, все, чем угодно. Кто видел в людях источник зла, соответственно, у него будет и проблема и с памятью, и со зрением, и с чем угодно. Так. Нет ли в этих словах каких-нибудь серьезных нарушений? Ой, это целое письмо. Я прошу прощения, Я записки покороче. Так, читаю работу Луизы Хей. И если да, то как вы относитесь к ее практической системе? Вы знаете, чтобы была практическая система, я убедился, сначала должна быть теоретическая. Потому что все практические моменты они где-то вытаскивают. Но они могут дать проблемы. Я смотрел Луизу Хей просто дистанционно. У нее где-то зацепленность за идеалы духовность около 400 единиц. Отсюда онкология. Хотя она ее вылечила, внутренне так сказать как-то изменившись, но ориентация на духовность для нее, судя по вот ощущению – она значимее чувство любви, в первую очередь, Богу. Когда она говорит, не обижайтесь на себя, она абсолютно права. Когда она говорит, любите себя, она тоже права, сказать, себя нужно любить, но мы начинаем себя давить и так далее, как результат нежелания давить других. А если я буду себя любить и так далее, тогда к чему вернусь? К тому, чтобы давить других, и будет тяжелое заболевание. То есть, я думаю, что ее советы не совсем соответствует ее внутреннему состоянию. Вот ведь часто человек выздоровел и говорит делайте то же, что я. Но если он выздоровел, там спрыгнул с пятого этажа, остался жив и выздоровел, но ну, вы понимаете, что он сказать? Ну я же это сделал. Так давайте, но это не показатель, что у других это получится. Поэтому многие советовали Изахе. Вот как сказать, я смотрел, они достаточно эффективны. Но в конечном счете, там все останавливается на человеческом уровне. А значит, рано или поздно могут быть проблемы. То есть это, я считаю, как очередная модная система, которая э, дает эффект, привлекает внимание, а потом она разваливается, появляется одно, другое, третье, начинает говорить о том, что все больше негативов у тех, кто серьезно занимается этой системой, ну и к ней охлаждается интерес. Мне Одна женщина говорит, а вы Сами скажите, вот ваша система, если она устареет. Или скажите, если вдруг вы убедитесь, что она ложная, неправильная. Вот ваше мнение. Я говорю, а что мнение? Да мне наплевать. Оказывается, ложная, ну и на здоровье. Я исследователь, я провел сказать, исследование, я видел, как они работают. Я об этом сообщил. Я предупредил всех. Я ни к чему не призываю и ничего не советую. Я, увижу, я пытался познать мировые законы и сказать людям об этом. Вот если Ньютон открыл закон всемирного тяготения, его спрашивают, а вдруг он окажется неправильным? Ну и что? Закон открыт, он работает. Так вот, и закон всемирного тяготения не вечен. Мировые константы тоже будут меняться. Поэтому я я не только э, сказать, э, предполагаю, а я вижу, как моя, сказать, мои исследования... постоянно перетряхивается. То есть что-то, суть-то одна и та же, а мировоззрение мне приходится перестраивать в связи с новой информацией. Одно дополняет, перестроил, посмотрел, расширил. То есть идет постоянно дестабилизация, как ни странно, всей моей системы. Хотя не знаю, видно ли это или нет. Но если она кажется неверной, я не испытаю ни ужаса, ни... ничего. Я предельно стараюсь быть искренним. Все мои исследования, я чувствую, что нужны. Когда я пытаюсь их остановить, я вижу те звонки, которые мне даются сверху. Поэтому, если бы я не чувствовал, что меня как-то ведут, я может быть, не занимался этим, тем более дело не очень приятное и очень опасное. А так, поскольку я этим занимаюсь, поскольку я вижу, так сказать, все эти знаки, вот конкретную работу со мной, то я этим делом продолжаю заниматься. Это нужно и... проходит время, я все более убеждаюсь, что это нужно многим. Это первое. Второе. Поскольку все-таки ответственность я несу за свои исследования, то я их должен сделать максимально менее опасными. И для этого должен идти вперед. Вот я вперед и иду. Сколько буду впереди, идти, насколько у меня хватит сил, я не знаю. Но я еще раз говорю, мне задали вопрос. Скажите, ваши, вот то, чем вы занимались, это от Бога или от дьявола? Я говорю, в основе этого лежало желание помочь людям. Никаких корыстных интересов не было в помине. Я всю жизнь мечтал помочь как-то другим. Это первое. Второе. Я не, как выяснилось, не лечу, а я просто ускоряю все процессы и даю понимание. Но это же присутствует во всех системах. То есть, главное в моих исследованиях – это человек знает, что, ради чего он живет, и как весь мир работает на высших законах, а не на внешних. И это понимание, оно позволяло, вот все книги философские, религиозные, они всегда шли к этому пониманию. И я здесь не исключение. И все мои исследования, начинают читать Библию или Коран, так сказать, или восточную философию, и я там вижу то же самое, что я уже сам прошел. Это мне, кстати, дает какой-то оптимизм, то есть, но ну, не может, потому что настолько все мои исследования соответствуют любой религиозной, философской системе, но значит, это всё абсолютно было неправильно. Чтобы человечество заблуждалось полностью, вот многие тысячи лет, в это сложно поверить. Сказать, заблуждения могут быть эти косвенные, но прямой-то путь правильный. Так что оптимизм я сохраняю. Читали вы работы... А, лузыхи. это уже было... Да. Ну, я начал с чего? Я видел какую-то деформацию поля, потом понял, что эта деформация связана с эмоциями. Я говорил человеку, вот сними обиду, и он выздоравливал. Вот ты тогда, во время свадьбы ты обижалась, а ты вот тогда. И эффект был часто просто поразительным. И я так и думал, что я буду всю жизнь говорить, вот там с ними, вот там. А потом, как бы, мне стали закрывать видение отдельных моментов. Я чувствовал, что это не надо. И переходить к общей, идет программа породы. Вот от одиночного поступка я перешел к программе. Вот это была эволюция очень большая для меня. Программа порода. что такое программа? Это глубинная эмоция, которая идет, и неправильное мировоззрение. А почему она неправильная? То есть я шел все дальше и обобщал. Мне говорят, вот напишите один орган, болезнь, и с каким нарушением это связано. Я говорю, болезни свыше 70 тысяч. Это значит, я должен составить 70 тысяч причин каждой болезни. А я за счет того, что я отходил все дальше от отдельного конкретного нарушения и пытался видеть все это в общем, я выходил на мировоззренческие структуры. И это позволяет лечить все 70 тысяч болезней просто правильным отношением к миру. То есть я от частного, от устранения занозы какой-то, там ненависть и так далее, я пришел к философии и к правильному отношению к миру. Без этого оказалось невозможно. А если я эту занозу вытащил, а не изменился, это магия. Это современная медицина, которая, по сути дела, является магией. В чистом смысле этого слова. Так вот, дианетика начала с чего? Вытаскивание инграмм. И она на них остановилась. Поэтому дианетика пришла постепенно. Насколько я слышал, в Америке саентология уже начинает запрещаться. Дианетика приходит к тому, что человек внутренне не меняется, а вот эти негативные инграммы из него пытаются вытащить. Значит, в конечном счете, это вредит душе. Значит, это направление, вот как шаг, оно нормально, скажем, снять агрессию из души. Но когда даже не сам человек снимает, а у него там, ну как-то, помогают ему извлекать, то это тот первый шаг, после которого, если не будет второго, будут все большие проблемы. И я вот, начиная так же, я от этого ушел давным-давно. То есть, дианетика, скажем так, это первый шаг в познании того, что такое душа человека, но, к сожалению, шаг не реализованный в дальнейшем. Поэтому... направление на Дионетю как как на главное исцеление, я считаю просто опасным. Очень расшатаны нервы, плохие взаимоотношения с мамой, ну и так далее. Ну посмотрим, что у вас. Проблемы с детьми. Автор вы. Недовольство всеми. Вот, вот смотрите, идут уже высшие моменты. Отношения чисто, способности чисто, идеалы чисто, душа идет 600. Вот как раз эта тема. Я еще раз говорю: сейчас идет настолько быстрое ускорение, что раньше человек конкретно снял зацепку за отношения, за способности, он уже в норме. А сейчас идет быстро идеалы, уже онкология смерть. Но и даже снята зацепка за идеалы от внутренней невозможность принять оскорбление души. И это уже дает проблемы. Так что начинать опять же нужно не снизу, а сверху. Внутренняя ориентация на ценности душевного плана, на душу у вас очень большая. То есть, говоря простым языком, принять ссору, обиду, неприятность вы можете. Принять крах идеалов, предательства вы можете. Но оскорбление души, вот зараздающейся любви, вы принять не можете. То есть вы зависите от ценности человеческого плана, правда, высшего момента. Секунду. Того, кто их... Ну, как, как, как правило, то, тот, кто постоянно кормит. А поскольку постоянно никто не кормит, особые кармы не, не берут. Карму общества, скорее. Секунду, поле... Как-то странно себя ведет. Вот это да. Ну, еще раз. Больше нельзя давать информацию. Меня начал раскачивать. Ну, никак на сеансах. Известных психологов. А, а, я рассчитывал еще хотя бы полчаса почитать записки. Но чувствую, информационно вы как-то уже закрываетесь. Ну что делать? Вы знаете, я с огромным удовольствием еще час бы просидел. А, э, э, я согласен. Но ну, я, я попытаюсь. Но я еще раз говорю, мне нужно, чтобы вы все сегодня встали, и вышли из зала. Все, понимаете? Поэтому давайте попробуем еще раз. Сейчас Сядьте прямо руки, положите на колени. Если внутренний запас у вас будет, я с удовольствием почитаю. Так, еще раз мысленно снимаем обиды и произнесите мысленно фразу. Я есть бесконечная, вечная бесконечная любовь. И Господи, ради любви к Тебе, я готов, готов отказаться от своей жизни, от любимых людей, от всего, что есть. Вот перечисляйте все, что вам дорого, и говорите, что вы готовы от этого отказаться, ради любви к Богу. Прошу вас. Хорошо. Так, ну, более-менее, попробуем. Так, больно невротические теки, помогите. Что здесь идет? А, так, у матери было... Ну, понимаете, как я не смотрю, первое. У ребенка проблемы, снимайте обиды на мужчин. Снимайте подавление чувства любви к любимому мужчине. Потому что у ребенка подсознательная агрессия 220 единиц, но уже к себе. Мать дает осуждение любимого человека, у ребенка разворот программы, программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения бьет по голове. Головные боли, нервные тики, зрение, слух – результат этого. Все, То есть тема достаточно простая. Ваше отношение к Карлосу Кастанеде. Понимаете, я прочитал эти книги с интересом, явная информация, не липовая, но ради чего все это? Ради чего все эти техники и так далее, и так далее? Цели нет. А без цели это становится очень опасным. Поэтому, да и он сам говорит, мы не знаем, у нас нет того, как его можно сейчас учить, мы не знаем. То есть, осталась только голая техника. Это уже предмет исследования ученых конкретно, что, как связано, но не больше. То есть, скажем так, Какие-то интересные моменты о том, какой мир, а, проходят, и по, почитать, почему бы и нет. Но не принимать как руководство к действию, это просто опасно. Читаю все ваши книги. На четвертой плачу. Была на встрече. Все вроде бы понятно, но полный развал в душе, в здоровье и пустота в душе. Так, ну давайте посмотрим, что у вас сейчас. У вас сейчас... Маложизнеспособные потомки до четвертого колена. То есть, вы меняетесь, а ветка рода очень тяжелая. Что там идет? Ой, тема ревности огромная. Значит, у вас подсознательная агрессия сейчас ноль, а была 400 к мужчинам в плане отношений идеалов души. Ну, э -э, вот это вот желание молиться на любимого. Вы можете так говорить? Господи, пускай с моего рода. с предков, с меня и потомков, с детей, внуков, правнуков, праправнуков. Снимется, как проклятие, желание любимого человека поставить выше любви к Богу. А, любые человеческие ценности, чтобы были вторичными. чтобы не случилось, что в моих детях, внуках, правнуках и потомках любовь, Господи, к тебе не уменьшалась. То есть вот так, когда вы вы просите прощения, как представители рода, обращаясь к Богу. Просите за весь род. И за предков, и за себя, и за потомков. Но сначала нужно привести себя в порядок. А так, я еще раз говорю, очень часто человек начинает меняться, а у него или ухудшение, или ничего не меняется, потому что сам его род его держит. Приведите себя в порядок, молитесь за весь род. Тогда могут быть реальные изменения. После первой лекции у меня заболело сердце и до сих пор болит. В чем причина? Сейчас посмотрим. Это связано с детьми. Обиды на себя, на судьбу. Так, это могло детям влиять на район сердца. То есть грязь это поднялась. Мой Особенность моего метода. Мой метод, в первую очередь, работает на выживание потомства. И часто, скажем, человек начинает читать книгу или побывал на лекции, и у него какие-то физические ломки, потому что грязь детей сходит на него. Так что... Снимайте все недовольство, просите, чтобы не только из вашей души ушли ваши обиды на себя, на судьбу, но и из души детей и внуков, настоящих или будущих. Тогда сердце болеть не будет. А так просто эта проблема могла бы без боли в вашем сердце уйти в сердца ваших детей, а потом бы вы бы все это видели. А так она просто выходит и функционально идет ваше лечение. То есть, допустим, вот многие даже не понимают, что если у ребенка болен кишечник, болит живот, Или энурез, это есть программа самоуничтожения. Кишечник, мочеполовая система имеет огромную энергоемкость. И идет сначала функциональное расстройство. Колиты, боли в кишечнике, и энурез там и так далее. Их начинает усиленно лечить, и программа тогда уже блокируется не функционально, а органикой. Идут э, патологические изменения в яичниках у девочек, а потом начинается бесплодие или проблемы с детьми. А почему? Потому что лечили энурез, а не душу. 20 лет страдает псориазом. Как можно от него избавиться? Псориаз – кожа 30% веса тела. Если кожа берет на себя, значит, какая-то очень опасная программа. Значит, что у вас? Вот, смотрите, у вас поле ваша возможная смерть, причем такая реальная. Кто автор? В прошлой жизни вы желали смерти своей жене из-за ревности. То есть вы были готовы убить свою жену. Нет, да не только готовы были, но и хотели. А сейчас, если бы не было псориаза, какие были у вас параметры? Вот смотрите, отношение 900, будущее 200 и душа по желанию смерти детям и себе, когда оскорбит любимая женщина, изменит и так далее. И все это связывается псориазом. То есть, э, ваша ревность – это был контроль над те, ситуацией. Это значимость вашего тела, которое унижено изменой любимой женщины. Значит, пока ваше тело унижено – И у вас ощущение, что оно вторичное. Ваша ревность глохнет, потому что значимость вашего тела небольшая. Значит, лечить инурез вам просто нельзя. Вам нужно работать на отстранении от тела и значимости его. В этом плане диета, скажем, когда однообразная диета, это экономит энергию также, овощи и так далее. Дальше, дыхательные техники, физические упражнения и молитвы, соответственно, помогут гораздо больше. Но ну и отмаливайте, чтобы любые обиды снялись с вас из потомков, на женщин. Вот тогда могут быть реальные моменты. Но я еще раз говорю, главное, если вы совершите ощущение изменения, революции в своей душе, вот я есть бесконечная любовь, а все остальное я могу отпустить каждую секунду, то постепенно вы перекроете все. То есть начинать еще раз нужно с главного. Кто я есть такой? Я человеческая оболочка или я есть бесконечная любовь сначала? Так, как влияет кодирование от алкоголизма по методу Довженко на карму семьи? Что такое алкоголизм, наркомания, курение? Это связывание остановка сознания. Значит, идет гиперфункция сознания. И повышенная агрессия в связи с этим. Если вы кодируетесь, то у вас блокировки этого нет. Значит, усиливается зацепка за сознание. И тогда может блокировка пойти в других формах. То есть, вы здесь еще один момент. Когда человек кодируется, он может при этом как-то меняться, И тогда эффект негативный, последствия будут меньше. Но если он совершенно не меняется, то идет усиление и по роду, и по потомкам. Усиление зацепки за сознание, значит, идет блокировка сознания. Значит, у детей или там племянников может быть снижение способностей, снижение интеллекта, или ухудшение зрения, и так далее, и так далее. Но насколько вы они от вас зависят? Так что... негативные, скажем, какие-то моменты, они присутствуют. Но я еще раз говорю, вот, допустим, смотрите, человеку предп... дали лекарство, он пьет таблетки или какие-то травы. Если при этом он соблюдает диету, меньше ест, меньше обижается, уединение, отключение от всего, то есть, так сказать, не неамбулаторно а себе делает стационар, то тогда лечение, которое он принимает, которое вытягивает внешние параметры, оно помогает ему измениться внутренне. И тогда такое лечение достаточно долгое. Но если он глотает таблетки, при этом ненавидит, переживает, сожалеет, объедается – вот это завал. Вот и все. Так что, когда врачи говорят «строжайшая диета» и потом уже лекарства, они абсолютно правы. Так вот многие согласны с лекарствами, но не согласны со строгой диетой. А вот соглашаться имеет смысл. А как вы относитесь к учению Рерихов? Это идеализм чистый. Это нереальная практика, где я вижу одно, другое, третье. Ведь когда йоги давали какие-то рекомендации, он должен выйти из тела, так сказать отключить э, все то, что связано с сознанием и с телом – дыхание, зрение, э, мысли, чувства. И вот тогда он выходил на познание мира, он видел мир, он видел то событие, которое не произошло, потому что будущее – это есть настоящее, только более тонкого плана. И вот тогда этот человек давал рекомендации, потому что они были реальными – А когда я просто имею какие-то большую запас духовности и какие-то ну, красивые моменты, и я пытаюсь, вот, исходя из моих идеалов, чему-то научить людей это идеализм. И это стена, в конечном счете. Поэтому я отношусь к учению Рерихов как ну, красиво написанной картине: оно не может быть руководством действия. Оно может где-то сдвинуть, в чем-то помочь, потому что где-то это популяризация индийской философии. Но уж лучше прочитать первоисточники. А что, Ван Гог? Отличная картина? Картины А, к картинам Рериха? Прекрасно отношусь. Они действуют на подсознание. Значит, сейчас посмотрим, как картина Рериха действует на человека. Гармоничная. Вот картины гораздо больше книг, гораздо более гармоничны. Но ведь как раз, ведь смотрите, если в книгах слишком много логики и мыслей, в картинах там же сплошное чувство. Там вот чувство сначала. Мысль иногда так наседает достаточно плотно, но в основном это чувство, это импрессионизм. Поэтому это и настоящее искусство. Так. «Больны трое моих детей». Все больны. Так. но сейчас я посмотрю вас сначала. Вот, в поле болезни троих детей, автор, мать в трёх прошлых жизнях, претензии к людям, особенно к мужчинам, в плане гордыни. Судьба, способность, то есть ощущение, я умнее, я способнее и так далее. Невозможность принять неудачу, унижение. Значит, что у вас было до чтения книг? Подсознательная агрессия 400 к мужчинам. Отношения чисто, способности 500, и душа очень много. То есть у вас вы накопили по прошлым жизням богатство души. Это давало вам и духовность, и способность, и все остальное. Вы к этому привыкли. Вы начали с этим соединять своё «я». И когда вас стали лечить через неприятности по судьбе, неудачи, унижения от мужчин, вы давали претензии. И скажем так. С первым ребенком вы должны принять были унижение, очищение, которое шло через унижение, на 50. Второй, ну хотя бы на 50 по всем трем. С первым у вас шло принятие 10, со вторым минус 40, значит гораздо тяжелее ребенок. И с третьим, ой, с третьим минус 100. То есть у вас шло не, не, не прощение, а накручивание обид. Так что... Ваше мировоззрение не вытягивало, отопило вас. Здесь вам плотно нужно поработать над собой. Так, информация опять начинает закрываться. Ну хорошо. Пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Эти все записки я возьму. И, надеюсь, в пятой книге все, о чем они говорятся, я отвечу на эти вопросы в пятой книге. Так. Значит, пока еще, сказать, мы все в контакте, и внутренние наши возможности больше. Значит, главное – все моменты, когда вы пытались подавить свое чувство любви к окружающему миру, к себе, к своей судьбе. Мысленно вспомните и попросите, чтобы это желание подавить любовь, неумение, агрессия к любви, снялась с вашего рода, с предков вас и потомков. Прошу. Хорошо. Ну что, я считаю, мы сегодня немалый путь прошли. Спасибо, всего доброго, до свидания.